В других экспериментах, где присутствовало небольшое количество воды, микробы даже начинали расти. Если в марсианской среде способны выжить земные микроорганизмы, то насколько же лучше должны быть к ней приспособлены марсианские? При условии, конечно, что они существуют. Но сначала нам необходимо добраться до Марса. Советский Союз реализует программу исследования планет беспилотными космическими аппаратами. Раз в 1-2 года планеты располагаются так, что согласно законам Кеплера и Ньютона, можно отправить космический аппарат к Марсу или Венере с минимальными затратами энергии. В начале 1960-х годов СССР редко упускал такие благоприятные возможности. Настойчивость и инженерное искусство советских специалистов были вознаграждены. Пять межпланетных станций: Венера с 8 по 12 Успешно достигли поверхности Венеры и передали оттуда данные. Задача не из лёгких в условиях столь горячей, плотной и ядовитой атмосферы. Однако, несмотря на многочисленные попытки, Советскому Союзу так и не удалось осуществить успешную посадку на Марс, который, по крайней мере, на первый взгляд, выглядит куда более гостеприимно. И температуры пониже, и атмосфера гораздо более разреженная и с меньшей агрессивных газов. Ледяные полярные шапки Прозрачное розовое небо, огромные песчаные дюны, древние речные русла, громадные рифтовые долины, крупнейший из известных в Солнечной системе вулканический конус, и наконец, тихие послеполуденные часы летом на экваторе. Всё это делает Марс гораздо более похожим на Землю, чем Венера. В 1971 году в атмосферу Красной планеты вошёл советский космический аппарат Марс-3. Согласно переданным телеметрическим данным, вся система обеспечения посадки работали нормально. Была соблюдена ориентация теплозащитного экрана, успешно развернулся огромный парашют, а в самом конце спуска сработали двигатели мягкой посадки. Все данные говорят за то, что Марс-3 должен был успешно достичь поверхности. Однако после посадки космический аппарат лишь 20 секунд передавал на землю телевизионные изображения, на котором нельзя было разобрать никаких деталей. После чего связь с ним прервалась. В 1973 году похожая история произошла с аппаратом Марс-6, который вышел из строя через секунду после посадки. Что же пошло не так? Впервые я увидел Марс-3 на советской почтовой марке номиналом 16 копеек, где космический аппарат был изображён спускающимся сквозь какую-то розовую муть. Видимо, художник пытался изобразить пыль и сильный ветер. Марс-3 вошёл в атмосферу в разгар грандиозной всепланетной пыльной бури. Благодаря американскому космическому аппарату Mariner 9 мы знаем, что в этот период скорость ветров вблизи поверхности составляла более 140 м/с. Это больше половины скорости звука на Марсе. И мы, и наши советские коллеги думаем, что вероятно именно эти сильные ветры подхватили Марс-3 с раскрытым парашютом, и в результате он совершил посадку с небольшой вертикальной но опасной горизонтальной скоростью. Космический аппарат, опускающийся на огромном парашюте, практически беззащитен перед горизонтальными ветрами. После посадки Марс-3, возможно, несколько раз подскочил, ударился о каменную глыбу или какой-нибудь другой элемент марсианского рельефа, утратил связь с доставившим его космическим аппаратом и погиб. Но почему Марс-3 стал садиться в самый разгар большой пыльной бури? Дело в том, что его полёт был очень жёстко спланирован перед запуском. Ещё до того, как он покинул землю, в память бортового компьютера занесли все операции, которые предстояло выполнить. Когда стал ясен масштаб пыльной бури 1971 года, изменить компьютерную программу уже не представлялось возможным. Выражаясь языком исследователей космоса, миссия Mars 3 была неадаптивной, детерминированной. Гебель Марс 6, более загадочный В момент его входа в марсианскую атмосферу не бушевала всепланетная буря. Не наблюдалось и признаков сильного ветра вблизи места посадки. Возможно, как раз в момент соприкосновения с поверхностью произошёл какой-то технический сбой. Или быть может, он столкнулся на поверхности Марса с чем-то особенно опасным. Вполне естественно, что успехи Советского Союза на Венере и неудачи с высадкой на Марс заставили нас сконцентрировать усилия на подготовке американской миссии Viking. которая была неформально приурочена к двухлетию Соединённых Штатов, 4 июля 1976 года. В этот день предполагалось осуществить посадку первого спускаемого аппарата на поверхность Марса. Как и у советских предшественников, план посадки Викинггов включал торможение теплозащитным экраном, парашютом и двигателями мягкой посадки. Поскольку плотность марсианской атмосферы составляет всего 1% от земной, Для торможения космического аппарата использовался огромный парашют диаметром 18 м. Атмосфера Марса настолько разрежена, что Викингу, если бы он садился на возвышенности, просто не хватило бы воздуха для сброса скорости, и произошла бы катастрофа. Поэтому одним из важнейших условий был выбор места для посадки в низменном регионе. Работа станции Mariner 9 и радарные исследования земли позволили выявить множество таких районов. Памятуя о печальной судьбе Марса-3, мы стремились так выбрать место и время посадки Викинга, чтобы ветер был слабым. Ветер, способный поднять с поверхности пыль, уже представляет собой опасность для спускаемого аппарата. Если мы убеждались, что предполагаемое место посадки не скрыто облаками взметённой пыли, то был неплохой шанс, что ветры в этом районе не слишком сильны. Это послужило одной из причин того, что викинги сначала вместе с посадочными модулями выходили на орбиту вокруг Марса, а спуск на поверхность откладывался до тех пор, пока место предполагаемой посадки не было обследовано с орбиты. Благодаря Mariner 9 мы знали, как в периоды сильных ветров меняется рисунок светлых и тёмных пятен на марсианской поверхности. И, конечно, мы не признали бы безопасным для посадки место, где, как показывают орбитальные снимки, наблюдается подобный движущийся рисунок. Но наши выводы не имели стопроцентной надёжности. Можно, например, представить себе место, где ветры столь сильны, что вся подвижная пыль уже сдута. Подвернись на мыно, не было бы никаких признаков, позволяющих определить силу ветра. Детальный прогноз погоды для Марса, конечно, гораздо менее точен, чем для Земли. На самом деле, одна из главных задач миссии Викинг как раз и состояла в том, чтобы продвинуться дальше в понимании погодных явлений на обеих планетах. Условия связи и температурные ограничения не позволяли Викингу садиться в высоких широтах. Выбор в любом из полушарий точки, лежащей выше 45-50° широты, сокращал до предела или период связи космического аппарата с Землёй, или время безопасной по температурным условиям работы. Не хотели мы сажать аппараты в слишком неровной местности. Он мог опрокинуться и разбиться. Нельзя был исключить также, что заклинит его механический манипулятор для взятия образцов марсианской почвы, или он будет беспомощно болтаться на высоте около метра над поверхностью. По сходным причинам мы избегали посадки в местах со слишком рыхлым грунтом. Если бы три посадочные опоры зонда глубоко вязли в слабоспрессованной почве, Это привело бы к ряду нежелательных последствий, включая блокировку манипулятора. Впрочем, слишком твёрдый грунт нас также не устраивал. Посадка, например, на поверхность остекленевшего лавового потока, не прикрытого сыпучим материалом, лишила бы манипулятор возможности взять образцы, необходимые для химических и биологических экспериментов. На лучших измевших всё тогда фотографий Марса, тех, что сделал орбитый Mariner 9, Были видны детали поперечником не менее 90 м. Снимки с орбитального модуля Викинга оказались лишь незначительно лучше. На них совершенно не видные камни метрового размера, способные вызвать крушение посадочного аппарата. Не позволяли они обнаружить и области, покрытые толстым слоем сыпучего материала. К счастью, существовала техника, которая помогла нам определить степень неровности и рыхлость предполагаемых мест посадки. Радар очень неровные места рассеивают посланный из земли радарный импульс в разные стороны и потому выглядят слабо отражающими, то есть тёмными для радара. Крайне рыхлый грунт тоже будет плохо отражать радиоволны из-за многочисленных просветов между отдельными песчинками. Мы не могли различить между собой области неровной и рыхлой поверхности, но для выбора места посадки этого и не требовалось. Мы знали, что и те и другие опасны. Предварительные радарные обзоры показали, что от четверти до трети поверхности Марса выглядит тёмной для радара, а значит опасной для Викинга. Но находящийся на земле радар мог обследовать не весь Марс, а только пояс между примерно 25 градусами северной и 25 градусами южной широты. На борту орбитального модуля Викинга не было собственной радарной системы для картографирования поверхности. Таким образом, нас связывало множество ограничений. Быть может, опасались мы даже слишком много. Для посадки не годилось ни слишком высокие, ни слишком ветреные места, ни черезчур твёрдые, ни черезчур рыхлые, ни очень неровные, ни очень близкое к полюсу. Просто удивительно, что на Марсе нашлись уголки, удовлетворяющие сразу всем нашим критериям безопасности. В то же время было очевидно, что поиски тихой гавани приведут нас к довольно скучным посадочным площадкам. Выход каждой из двух связок орбитального и посадочного модулей на околомарсианскую орбиту необратимо фиксировал широту возможного места посадки. Если нижняя точка орбиты приходилась на 21° северной широты, то посадочный аппарат должен был сесть на широте 21°. Градус. Но выждав, пока планета под ним повернётся, он мог опуститься на любой долготе. Таким образом, научная группа проекта Викинг должна была заранее выбрать такие широты, на которых имелось бы несколько перспективных для посадки районов. Викинг-1 нацелили на 21° северной широты. В качестве наиболее вероятного места посадки называли равнину Хриса, что в переводе с греческого означает земля золота, вблизи места сливания четырёх извилистых русел, которые, как полагают, были прорыты водой в далёком прошлом марсианской истории. Оказалось, равнина Хриса удовлетворяет всем критериям безопасности. Правда, радарные наблюдения были проведены только по соседству, но не в самом месте посадки на равнине Хриса. Взаимное расположение Земли и Марса позволило осуществить радиолокацию самой равнины лишь за несколько недель до ориентировочной даты посадки. Viking 2 предполагалось посадить на 44° северной широты. Основным местом посадки был намечен район Седонии, выбранный из-за того, что определённые теоретические аргументы заставляли предположить присутствие там небольшого количества воды, по крайней мере, в некоторые периоды марсианского года. Так как биологические эксперименты проекта Викинг были ориентированы преимущественно на организмы, комфортно чувствующие себя в жидкой воде, некоторые учёные настаивали на том, что шансы Викинга найти жизнь в Седонии значительно возрастают. С другой стороны, приводилось возражение, что на такой ветреной планете, как Марс, микроорганизмы, если они вообще имеются, должны встречаться повсеместно. Обе позиции выглядели довольно убедительно, затрудняя выбор между ними. Тем не менее, было абсолютно ясно, что 44 градуса северной широты совершенно недоступен для проверки радаром. Выбирая столь высокую северную широту, мы соглашались с тем, что вероятность неудачи миссии Viking 2 значительно возрастает. Первые заходили разговоры о том, что если Viking 1 успешно сядет и будет нормально работать, то можно пойти на большой риск с Viking 2. Неожиданно для себя я обнаружил, что даю очень консервативные рекомендации относительно судьбы проекта стоимостью миллиард долларов. Я представлял себе, например, что один из основных приборов наравне Хриса выходит из строя как раз после аварийной посадки в Седоне. Чтобы увеличить диапазон возможностей, были выбраны дополнительные места посадки в проверенном радаром районе около 4° южной широты. Причём в геологическом отношении они очень сильно отличались отравненных риса и Седонии. Решение о том, где сажать Викинг 2, в высоких или в низких широтах, не принималось буквально до последней минуты, когда наконец было выбрано место с обнадеживающим названием Утопия, на той же широте, что и Седония. Посадка Викинг-2 осуществлена 3 сентября 1976 года в районе с координатами 47,97° северной широты, 225,74° западной долготы. Изучив фотографии с орбиты и запоздалые данные наземной радиолокации, мы признали первоначально выбранное место посадки Викинг-1 неприемлемо опасным. В какое-то время я даже беспокоился, что Викинг-1 обречён как летучий голландец, вечно скитаться в марсианском небе, не находя безопасной гавани. Наконец, мы нашли подходящую точку по прежнему направлению Хриса, но довольно далеко от места слияния четырёх древних русел. Посадка Викинг-1 осуществлена 20 июля 1976 года в районе с координатами 22,48° северной широты, 49,97° западной долготы. Задержка не позволила нам посадить аппарат 4 июля 1976 года, но все соглашались, что аварийная посадка в этот день стала бы плохим подарком к двухлетию Соединённых Штатов. Включение тормозных двигателей и вход в марсианскую атмосферу состоялись 16 днями позже. После полуторагодового межпланетного путешествия, преодолев 100 миллионов километров пути вокруг Солнца, оба космических аппарата вышли на расчётной орбите вокруг Марса. Полёт викингов от Земли до Марса занял 10-11 месяцев. За это время имя было пройдено относительно Солнца около 700-800 млн км и 300-400 млн км относительно Земли. Орбитальные модули провели инспекцию предполагаемых мест посадки, и по радиокоманде с Земли спускаемые аппараты вошли в марсианскую атмосферу, сориентировали теплозащитные экраны, раскрыли парашюты, сбросили защитную оболочку и включили двигатели мягкой посадки. Впервые в истории наравне с Хрисом и в районе Утопия космические аппараты успешно совершили мягкую посадку на поверхность красной планеты. Этой победы удалось достичь в значительной мере благодаря огромному мастерству, с которым они были сконструированы, изготовлены и проверены, а также благодаря квалификации операторов. Но когда имеешь дело с такой опасной и загадочной планетой, как Марс, требуется ещё немного удачи. Сразу после посадки были переданы первые изображения. Мы знали, что выбраны довольно скучные места, но всё же надеялись. Первый снимок, сделанный посадочным аппаратом Викинг-1, запечатлел одну из опор его собственного механизма мягкой посадки. Если аппарату суждено было утонуть в забутрых песках Марса, мы хотели знать об этом прежде, чем он сгинет. Изображение принималось строка за строкой, и наконец мы с огромным облегчением увидели, что опора надёжно стоит на поверхности Марса. Вскоре стали поступать другие изображения точка за точкой передаваемые на землю по радио. Помню, как поразил меня первый кадр, на котором был виден марсианский горизонт. Нет, это не чуждый нам мир, подумалось мне. Знавал я подобные места и в Колорадо, и в Оризоне, и в Неваде. Камни, барханы, отдалённая возвышенность выглядели обычно и естественно, как земной пейзаж. Марс оказался неплохим местечком. Конечно, я был бы удивлён, появись вдруг из-за дюн седой старатель со своим молотом. И всё же что-то подобное оказалось вполне уместным. Ничего даже отдалённо похожего не приходило мне в голову в те часы, когда я изучал фотографии поверхности Венеры, полученные аппаратами Венера-9 и Венера-10. Как бы ни сложилось, я знаю, это мир, в который мы ещё обязательно вернёмся. Красный марсианский ландшафт, пустынен и очень красив. Каменные обломки, выброшенные из кратера где-то за горизонтом. Повсюду небольшие песчаные дюны, скалы, которые то открывает, то запарашивает летучая пыль. Миниатюрные песчаные вихри, поднимаемые порывами ветра. Откуда эти камни? Сколько песка переносится ветром? Каково прошлое планеты, оставившей раздробленные обломки, засыпанные песком каменные глыбы и многоугольную сеть трещин? Из чего состоят эти скалы? Из того же материала, что и песок. А песок это раскрошившиеся камни или что-то иное? Почему небо розовое? Из чего состоит местный воздух? С какой скоростью дует ветер? Случаются ли морские сотрясения? Как меняются атмосферное давление и ландшафт при смене времён года? На все эти вопросы викинги смогли дать однозначные или, по крайней мере, весьма правдоподобные ответы. Марс, каким он предстал перед викингами, оказался чрезвычайно интересным миром, особенно если вспомнить, что для посадки были выбраны самые скучные места. Но увы, камеры не обнаружили никаких признаков присутствия строителей каналов. Не было берсумианских воздушных лодок и коротких мечей, не было принцесс и воинов, не было тотов и отпечатков ног на песке. Не нашлось даже кактуса или кенгуровой крысы. В поле зрения не попалось никаких следов жизни. Короткое озарение возникло, когда показалось, будто один из небольших камней на равнине Криса несёт на себе граффити, что-то вроде заглавной буквы Б. Но вскоре анализ показал, что всему виной игра света и тени в купес человеческим талантом распознавание образов. И потом было бы крайне странно, если бы марсиане независимо от нас изобрели латинский алфавит. Но всё же в какой-то момент у меня в голове Эхом прозвучало слово из далёкого детства Барсум. Возможно, крупные живые организмы и существуют на Марсе, но не в тех двух местах, что были выбраны для посадки. Не исключено, что малые организмы таятся в каждой скале, на каждой песчинке. Большая часть своей истории районы земли, которые не покрывала вода, по виду очень напоминали современный Марс. Богатая углекислотой атмосфера палящий ультрафиолет, беспрепятственно доходящий до поверхности через воздух, лишённый озона. Крупные растения и животные заселили сушу лишь в последние 10% истории Земли. А в течение 3 миллиардов лет повсюду на Земле обитали одни микроорганизмы. Чтобы найти жизнь на Марсе, нам следует искать микробов. Посадочный модуль Викинга расширил сферу восприятия человеческих чувств до ландшафтов чужого мира. По одни оценки по сложности устройства приравнивают этот аппарат к саранче, другие к бактерии. В таком сравнении нет ничего уничижительного. Природе потребовались сотни миллионов лет, чтобы создать в ходе эволюции бактерию, и миллиарды лет, чтобы появилась саранча. Опыт наш в такого рода делах пока невелик, но мы быстро набираемся мастерства. Подобно нам, викенко имел два глаза, но они работали также в инфракрасном диапазоне, в котором мы не видим. Он был снабжён рукой-манипулятором, способной передвигать камни, копать почву и отбирать её образцы, чем-то вроде пальца, который он поднимал кверху, чтобы измерить скорость и направление ветра. Аналогами обонятельных и вкусовых рецепторов, намного более чувствительными, чем наши, обнаруживающими самые незначительные следы веществ. В внутреннем ухе одинаково чуткими к отзвукам Марса трясений и к мягкому покачиванию аппарата под порывами ветра средствами для выявления микробов. Энергией космический аппарат снабжал автономный радиоактивный источник. Всю собранную научную информацию Викинг по радио передавал на Землю, а с Земли получал инструкции, так что люди могли обдумать значение полученных результатов и дать аппарату новую команду. Но каков всё-таки оптимальный способ поиска микробов на Марсе при имеющихся жёстких ограничениях на размер, стоимость и потребление энергии? Мы не можем, по крайней мере пока, отправить туда микробиолога. Когда-то у меня был друг, выдающийся микробиолог Вольф Вишняк из Рочестерского университета в штате Нью-Йорк. В конце 1950-х, когда мы только начинали серьёзно задумываться о поисках жизни на Марсе, Он оказался на научном совещании, где один астроном выразил удивление, что у биологов нет простого, надёжного автоматического инструмента, способного обнаруживать микроорганизмы. Лешняк решил попытаться создать нечто подобное. Он разработал маленькое устройство для отправки на планеты. Его приятели назвали это волчьей ловушкой. Здесь обыгрывается имя учёного Вольф, которое в переводе с английского означает волк. Требовалось доставить на Марс небольшой сосуд с питательными органическими веществами, поместить в него образец марсианской почвы, перемешать и вести наблюдение за тем, как по мере роста, если он будет, марсианской живности, если она существует, меняется замутнённость жидкости. Волчья ловушка была отобрана наряду с тремя другими микробиологическими установками для оснащения посадочных аппаратов Викинг. Два из трёх других экспериментов Также предполагали отправку пищи марсианам. Успех охоты с волчьей ловушкой зависел от того, любят ли обитатели Марса жидкую воду. Кое-кто считал, что вишняк просто утопит маленьких марсиан. Несомненным достоинством волчьей ловушки было то, что она оставляла марсианским микробам свободу распределиться пищей, как ему угодно, лишь бы росли. Прочие опыты строились на предположениях о том, какие газы должны выделяться или поглощаться микробами. в предположениях, которые по большому счёту были лишь догадками. Бюджет Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА, которое осуществляет американскую программу межпланетных исследований, часто подвергается непредвиденным сокращениям. Гораздо реже случается, чтобы его вдруг увеличили. Исследовательские программы НАСА пользуются очень небольшой поддержкой в правительстве. И потому наука чаще всего попадает под удар, когда возникает необходимость отобрать деньги у НАСА. В 1971 году было решено поступиться одним из четырёх микробиологических экспериментов, и выбор пал на волчью ловушку. Для вишняка, который потратил на неё 12 лет, это стало сокрушительным разочарованием. Многие на его месте могли бы вовсе уйти из биологической группы проекта Viking. Новишняк был мягким и преданным делу человеком. Он решил, что сможет лучше послужить поиску жизни на Марсе, если отправится в тот район Земли, где условия более всего похожи на марсианские в свободные ото льда антарктические оазисы. Исследователи, уже изучавшие антарктическую почву, полагали, что немногочисленные микробы, которых им удалось там обнаружить, не местного происхождения, а занесены ветром из районов с более мягким климатом. Рышняк же, памятуя об экспериментах с марсианскими консервами, считал, что жизнь обладает прекрасной способностью к адаптации и что в Антарктиде вполне может быть своя микрофлора. Если земные микроорганизмы могут жить на Марсе, думал он, то почему не в Антарктиде, где гораздо теплее, выше влажность, больше кислорода и не такое интенсивное ультрафиолетовое излучение. По его мысли, обнаружение жизни в антарктических оазисах увеличивает шансы найти её и на Марсе. Вершняк считал несостоятельными экспериментальные методы, которые использовались ранее для доказательства того, что в Антарктиде нет местных бактерий. Питательные вещества, подходящие для комфортных условий университетской микробиологической лаборатории, не годились для безводной полярной пустыни. Итак, 8 ноября 1973 года Вершняк, вооружённый новым микробиологическим оборудованием, Его напарник-геолог были доставлены вертолётом со станции Макмёрда в оазис горного массива Асгард вблизи горы Болдера. Координаты горы Болдера 77° 35' минут южной широты, 160° 34' восточной долготы. Не путать с горой Болдера и двойным пиком Асгард в Канаде. Задача вершника сводилась к тому, чтобы поместить в антарктическую почву ряд небольших микробиологических станций и вернуться за ними месяц спустя. 10 декабря он отправился собирать образцы на горе Болдера. На фотографии, сделанной с расстояния 3 км, видно, как он уходит. Это был последний раз, когда его видели живым. Спустя 18 часов его тело нашли у основания ледяного обрыва. Он заблудился, попал в неисследованный район и, вероятно, поскользнувшись на льду, упал с крутого склона высотой 150 м. Может быть, он увидел что-то неожиданное, например, место подходящее для жизни микробов или клочок зелени там, где её не должно быть. Но если и так, мы этого никогда не узнаем. Последняя запись в небольшом коричневом блокноте, который он взял с собой в тот день, сообщает: Извлечена станция 202. 10 декабря 1973 года, 22:30. Температура почвы -10°. Градусов. Температура воздуха -16°. Градусов. Это были типичные для Марса летние температуры. Многие микробиологические станции Вишняка так и остались в Антарктиде, но те из них, которые удалось вернуть, его коллеги и друзья исследовали, пользуясь разработанными им методами. И в каждой были найдены разновидности микробов, которые не удалось бы обнаружить при помощи обычных приёмов. Его вдова Елена Симпсон Вишняк выявила в образцах новый вид дрожжевой культуры, по-видимому, уникальный для Антарктики. В больших камнях, привезённых этой экспедицией из Антарктиды, им Риффридман обнаружил крошечный, но удивительный микробиологический мир. В мельчайших включениях жидкой воды, таящихся на глубине 1-2 мм внутри камня, поселились водоросли Профессор Имре Фридманн в настоящее время активно занимается поиском марсианской жизни, работая в Эмссовском исследовательском центре НАСА. В начале 2001 года он совместно с коллегами опубликовал статью, в которой утверждалось, что один из найденных в Антарктиде метеоритов марсианского происхождения несёт в себе явные признаки жизнедеятельности магнитотактических бактерий. "Уж не знаю, как отреагируют наши оппоненты", отмечает он. Но, по-моему, у разумного человека после этого просто не должно остаться никаких сомнений. Доказательства слишком сильны. Несмотря на настойчивость авторов, большинство специалистов скептически оценивает версию биологического происхождения упомянутых особенностей марсианских метеоритов. На Марсе подобный выбор места обитания оказался бы ещё более удачным, поскольку видимый свет, необходимый для фотосинтеза, может проникнуть на такую глубину, тогда как смертельный для бактерий ультрафиолет заметно ослабеет. Поскольку конструирование космических аппаратов Викинг было завершено за много лет до запуска, а вишнека не стало, результаты его антарктических экспериментов не оказали влияния на программу поиска марсианской жизни. Микробиологические эксперименты проводились не при тех низких температурах, которые характерны для Марса, и в большинстве своём не предусматривали длительного инкубационного периода. Все они основывались на вполне определённых допущениях, каким именно должен быть марсианский метаболизм. Не было и возможности искать жизнь внутри камней. Каждый из посадочных модулей викингов был снабжён манипулятором, который подбирал вещество с поверхности, аккуратно переносил его внутрь космического аппарата и помещал частицы грунта на небольшой электрический транспортёр наподобие вагона хоппера, который доставлял их к пяти экспериментальным установкам. Одна исследовала неорганический составляющий почвы, другая искала в песке и пыли органические молекулы, а остальные 3 пытались обнаружить живых микробов. Хоппер саморазгружающийся вагон для перевозки сыпучих грузов. Загрузку производят сверху, разгрузку через люки, расположенные ниже рамы вагона, под действием силы тяжести груза. Надеясь отыскать жизнь на планете, мы выдвигаем определённые предположения. по возможности мы стараемся не загадывать, что жизнь везде будет такой же, как у нас. Но всему есть предел, ведь мы хорошо знакомы только с земной жизнью. Поскольку биологические эксперименты викингов были первыми в своём роде, вряд ли стоило ожидать, что они окончательно разрешат вопрос о жизни на Марсе. Итог получился дразнящим, внушающим беспокойство, провокационным, побуждающим к действию. И оставался, по крайней мере до последнего времени, существенно неполным. В каждом из трёх микробиологических экспериментов исследовалась своя проблема, но все они касались марсианского метаболизма. Если в марсианской почве есть микроорганизмы, то они должны потреблять пищу и выделять газообразные продукты жизнедеятельности. Или они должны захватывать газы из атмосферы и превращать их, возможно, при помощи солнечного света, в необходимые для жизни вещества. Поэтому мы доставляем на Марс пищу и надеемся, что марсиане, если они существуют, сочтут её достаточно вкусной. И тогда мы посмотрим, не выделятся ли из почвы какие-нибудь новые интересные газы, или можно ввести в эксперимент наш собственный помеченный радиоактивными изотопами газ и проследить, не будет ли он преобразован в органическое вещество, что указывало бы на существование маленьких марсиан. Если придерживаться критериев, утверждённых до запуска, То два из трёх микробиологических экспериментов проекта Viking дали положительные результаты. Во-первых, когда марсианский грунт был смешан с земным стерилизованным органическим бульйоном, что-то в составе почвы привело к химическому расщеплению бульона, как будто он поглощался микробами, усваивавшими продуктовую посылку с Земли. Во-вторых, когда земные газы были введены в образец марсианской почвы, они вступили с ней в химическую связь, почти как в присутствии фотосинтезирующих микробов. создающих органические вещества из атмосферных газов. Положительные результаты микробиологических экспериментов были получены для семи проб, взятых в двух точках Марса, удалённых друг от друга на 5000 км. Но на самом деле всё обстоит гораздо сложнее. Критерии успеха экспериментов могли казаться неадекватными. В разработку микробиологических экспериментов проекта Викинг и их проверку на различных видах микробов была вложено уймы сил. Значительно меньше внимания уделялось калибровке экспериментов с учётом неорганических веществ, которые могут встретиться на марсианской поверхности. Марс не Земля, и как свидетельствует история Персивеля Лоуэла, он может нас одурачить. Не исключено, что неорганический марсианский грунт способен сам, в отсутствие каких-либо микробов, окислять пищу. Возможно, в нём есть какие-то особые неорганические, неживые катализаторы, которые захватывают атмосферные газы и превращают их в органические молекулы. Недавние эксперименты подтверждают, что такое вполне вероятно. Во время грандиозной марсианской песчаной бури в 1971 году инфракрасный спектрометр Mariner 9 исследовал спектральные особенности поднятой пыли. Анализируя эти спектры, Тун Полок и я обнаружили в них детали, которые лучше всего объяснялись присутствием монтмориллонита и других видов глины. Монтмориллонит минерал под класса слоистых силикатов с переменным химическим составом, образует плотные глинистые массы, на Земле отлагается очень медленно в центральных частях океанических бассейнов. Позднее посадочные аппараты викингов подтвердили присутствие на Марсе переносимых ветром глининных частиц. А недавно Банин и Ришпин смогли воспроизвести в лабораторных тестах с использованием таких глин вместо марсианской почвы ключевые особенности успешных микробиологических экспериментов викингов и тех, что выглядели как фотосинтез и напоминавших дыхание. Глининые частицы имеют сложную активную поверхность, способную захватывать и выделять газы, а также катализировать химические реакции. Пока ещё слишком рано говорить, что все результаты микробиологических экспериментов викингов объяснимы в рамках неорганической химии. Но подобный вывод никого бы уже не удивил. Глиненная гипотеза вовсе не исключает возможности жизни на Марсе, но безусловно она заставляет нас признать, что неопровержимых свидетельств существования марсианской микрофлоры пока нет. При всём том, результаты Баниной и Ришпена имеют огромное значение для биологии, поскольку они продемонстрировали, что даже в отсутствие жизни в некоторых почвах возможны химические реакции, дающие Почти такой же эффект, как жизнь. Ещё до возникновения жизни на Земле в почве могли протекать химические процессы, напоминающие циклы дыхания и фотосинтеза. Не исключено, что появившаяся жизнь включила в себя эти процессы. Известно, кроме того, что монтмориллонитовая глина служит мощным катализатором соединения аминокислот в длинные цепочки, похожие на белки. Глины первобытной земли могли быть местом зарождения жизни. А химия современного Марса способна дать ключ к пониманию происхождения и ранней истории жизни на нашей планете. На поверхности Марса расположено множество ударных кратеров, большинство из которых названы именами учёных. Кратер Вишняк находится в антарктическом регионе Марса, что вполне уместно. Вишняк не утверждал, будто на Марсе есть жизнь. Он лишь говорил, что такое возможно, и что крайне важно узнать, существуют ли она там на самом деле. Если да, то у нас появляется уникальный шанс проверить, насколько общей для вселенной является наша форма жизни. А если на Марсе, планете столь похожей на Землю, жизни нет, то необходимо понять почему. Ибо в этом случае, как подчёркивал Вишняк, мы имеем классический для науки пример расхождения между основным и контрольным экспериментом. Открытие того, что результаты микробиологических экспериментов проекта Viking Можно объяснить присутствием глинистых пород, что они не доказывают существование жизни, помогает объяснить другую загадку. Химические эксперименты викингов не обнаружили в марсианской почве даже следов органических веществ. Если на Марсе есть жизнь, то где же её мёртвые остатки? Никаких органических молекул не найдено, ни составляющих белков и нуклеиновых кислот, ни простых углеводородов, ничего из строительных блоков земной жизни. В этом ещё нет противоречия, поскольку микробиологические эксперименты викингов в расчёте на динатомоглюроды были в 1000 раз более чувствительными, чем химические, и они, похоже, смогли выявить органическое вещество, образовавшееся в марсианской почве. Но это не оставляет большой надежды. Земная почва наполнена органическими остатками некогда живших организмов. В марсианском грунте органического вещества меньше, чем на поверхности Луны. Если мы придерживаемся гипотезы о существовании жизни, то можно допустить, что мёртвые тела на поверхности Марса были уничтожены в результате окислительных химических реакций, как уничтожаются микробы в пробирке с перекисью водорода. Другая возможность состоит в том, что жизнь существует, но органическая химия играет в ней не такую центральную роль, как на Земле. Однако последнее представляется мне маловероятным. Вынужден признаться, но я убеждённый углеродный шовинист. Углерод широко распространён во Вселенной. Он создаёт поразительно сложные молекулы, наилучшим образом подходящие для жизни. Вдобавок, я ещё и водный химинист. Вода идеально в качестве растворителя для органики, способствует протеканию химических реакций и остаётся жидкой в широком диапазоне температур. Но иногда меня берут сомнения. Вдруг моё пристрастие к этим веществам как-то связано с тем, что я сам по большей части состою из них? Не потому ли мы сложены из углерода и воды, что эти вещества были широко распространены на Земле в период зарождения жизни? Может быть, где-то в другом месте, скажем, на Марсе, жизнь строится из другого материала. Я есть совокупность воды, кальция и органических молекул, называемая Карлом Саганом. Вы представляете собой почти такую же систему молекул с другим совокупным названием. И только то? Неужели в нас нет ничего, кроме молекул? кое кому кажется, что это унижает человеческое достоинство. Лично я нахожу вдохновляющим то, что наш мир позволяет развиваться столь тонким и сложным молекулярным машинам, какими являемся мы с вами. Однако сущность жизни заключена не столько в самих атомах и простых молекулах, из которых мы состоим, сколько в способе их взаимного расположения. Время от времени читаешь, что вещества, составляющие человеческое тело, Стоит то ли 97 центов, то ли 10 долларов. Такая низкая стоимость наших тел нагоняет уныние. Но эти цены высчитаны для человеческого тела, разложенного на простейшие компоненты. В основном мы состоим из воды, которая не стоит почти ничего. Углерод можно оценить по стоимости угля. Кальций в наших костях по цене мела. Азот, входящий в состав белков, по цене воздуха, тоже недорого. Железо в нашей крови по цене ржавых гвоздей. Если не знать ничего больше, то можно попробовать свалить все составляющие нас атомы в один большой котёл и начать помешивать. Заниматься этим можно сколь угодно долго, но в конце концов мы получим всё ту же смесь атомов. А с чего бы там возникло что-то другое? Гарльд Морвиц подсчитал, во что обойдётся комплект правильных молекулярных составляющих человеческого тела, если приобретать их по рыночным ценам. Гарльд Морвиц, 1927-2016 годы, американский биофизик, специалист по термодинамике живых систем. Участвовал в разработке карантинных процедур проекта Аполлон, в подготовке биологических экспериментов на станциях Викинг и был членом научно-консультативного совета проекта Биосфера-2. Получилось около 10 миллионов долларов, что позволяет нам чувствовать себя немного лучше. Но даже в этом случае мы не можем смешать все эти реактивы и вывести человека в пробирке. Это выходит далеко за пределы наших возможностей, и вероятно, так будет ещё очень долго. К счастью, существует гораздо менее дорогой и притом очень надёжный метод создания человеческих существ. Я думаю, что во многих мирах различные формы жизни Будут состоять в основном из тех же атомов, что и мы, возможно, даже из тех же основных молекул, белков и нуклеиновых кислот, но соединённых иным, незнакомым нам способом. Не исключено, что организмы, плавающие в плотной атмосфере планеты, окажутся очень похожими на нас по своему элементному составу, но у них может не быть костей, а значит, им не понадобится много кальция. Возможно, где-то основу жизни составляет не вода, а другой растворитель. На эту роль неплохо подходит фтористоводородная плавиковая кислота, хотя вселенная не богата фтором. Плавиковая кислота разрушает молекулы, из которых мы состоим, но другие органические молекулы, например, твёрдый парафин, совершенно устойчивы к её воздействию. Аммиак ещё лучше подошёл бы на роль растворителя ввиду его широкой распространённости во вселенной. Но он становится жидким только на планетах намного более холодных, чем Земля и Марс. на земле аммиак обычно находится в газообразном состоянии, подобно воде на Венере. Наконец, может быть, существуют живые объекты вообще не основанные на растворах, твёрдотельная жизнь, в которой вместо плавающих молекул распространяются электрические сигналы. Но всем этим идеям не спасти представление, будто викинги обнаружили на Марсе жизнь. В этом очень похожем на Землю мире, богатом углеродом и водой, Жизнь, если она существует, должна быть основана на органической химии. Результаты экспериментов по органической химии, равно как снимки и микробиологические тесты, не противоречат тому, что в мелких частицах, собранных в районах Хрис и Утопие в конце 1970-х, жизни не было. Возможно, на глубине нескольких миллиметров внутри камней, как в антарктических оазисах, или где-то в другом районе планеты, или когда-то в прошлом, в более подходящие времена, она и существовала. Но не там, где мы её искали, и не тогда. Исследование Марса "Викингами" миссия большого исторического значения. Первая серьёзная попытка поиска инотипной жизни, первый случай, когда космический аппарат успешно функционировал на другой планете большую часть из небольшим. "Викинг-1" оставался работоспособным несколько лет. Саган не принимает в расчёты исследование Луны, поскольку она не является планетой. где задолго до полёта викингов подолгу и успешно работали многочисленные космические станции, а также несколько пилотируемых экспедиций программы Аполлон. Программа снабдила нас огромным массивом данных по марсианской геологии, сейсмологии, минералогии, метеорологии и ряду других наук. Как нам развивать эти выдающиеся достижения? Некоторые учёные хотят отправить автоматический аппарат, который совершит посадку, возьмёт образцы грунта и вернёт их на землю, где в крупнейших исследовательских центрах будет проведён гораздо более подробный анализ, чем в стеснённых условиях микроминиатюрных лабораторий, которые мы можем заслать на Марс. В этом случае большинство неоднозначностей микробиологических экспериментов проекта Викинг удалось бы исключить. Мы могли бы определить химический и минералогический состав грунта, Расколоть камни и поискать жизнь под их поверхностью, провести сотни экспериментов для изучения органической химии и выявления жизни, включая непосредственное наблюдение в микроскоп в широком диапазоне условий. Мы даже могли бы использовать технику вершника. Хотя подобная миссия обошлась бы очень дорого, она вероятно не выходит за пределы наших технических возможностей. Однако здесь появляется новая опасность так называемое обратное загрязнение. Чтобы в земных условиях исследовать на наличие микробов образцы марсианской почвы, мы, естественно, не должны предварительно их стерилизовать. Цель экспедиции как раз и состоит в том, чтобы доставить на землю живых микробов. Но что же тогда получается? Ведь завезённые к нам марсианские микробы могут представлять опасность для здоровья людей. Марсиане Герберта Уэллса и Орсона Уэллса заняты покорением Борнмута и Джерси-Сити. До последнего момента не обращали внимания на то, что их иммунная защита неэффективна против земных микробов. А не может ли случиться наоборот? Это серьёзный и сложный вопрос. Возможно, никаких микромарсиан не существует. А если они существуют, вполне вероятно, что мы можем съесть их целый килограмм без всякого вреда здоровью. Но уверенности нет. А ставки очень высоки. Если мы хотим доставить на землю нестерилизованные марсианские образцы, следует принять чрезвычайные меры предосторожности. Некоторые государства разработали системы бактериологического оружия и накопили его запасы. Иногда у них случались аварии, но пока они ни разу не привели к возникновению глобальной пандемии. Не исключено, что марсианские образцы можно привести на землю, не навлекая на себя опасности. Но я хочу быть абсолютно уверен в этом. Прежде чем рассматривать миссию по доставке образцов. Существует другой путь к исследованию Марса. Ко всем тем восторгам и открытиям, которые готовит нам многообразный мир этой планеты. Работая над изображениями, полученными с посадочных модулей Викингов, я постоянно досадывал на неподвижность нашей техники. Как же мне хотелось, чтобы аппарат хотя бы встал на цыпочки. Как будто эта лаборатория, созданная неподвижной, нарочно отказывалась хоть немножечко подпрыгнуть. Как мы мечтали разровнять манипулятором вон ту дюну, поискать жизнь под этим камнем, разглядеть, действительно ли тот отдалённый хребет это вал кратера. Я знал, что не так уж далеко к юго-востоку расположено место слияния четырёх русел равнинных риса. Но сколь бы дразнящими и провокационными ни были данные викингов, я не сомневался, что на Марсе есть сотни мест, гораздо более интересных, чем выбранные нами для посадки. Идеальное средство это передвижной аппарат, снабжённый улучшенным оборудованием, особенно для видеосъёмки, химических и биологических исследований. NASA сейчас ведёт разработку прототипов подобных самоходных машин роверов. Они должны самостоятельно объезжать камни, избегать падения в трещины, выбираться из трудных положений. Сейчас в наших силах доставить на Марс самоходный аппарат, который сможет обследовать окрестности, выбирать в поле зрения наиболее интересное место и на следующий день достигать его. Каждый день новая точка. Сложный извилистый путь по пересечённой местности этой прекрасной планеты. Подобная миссия принесла бы неизмеримую пользу науке, даже если на Марсе нет жизни. Мы могли бы спуститься в долины древних рек, подняться по склонам величайших вулканических конусов, пройти вдоль странных ступенчатых ледовых полярных террас, рассмотреть вблизи загадочные мерсианские пирамиды. Крупнейшие из них имеют основание поперечником 3 км и высоту 1 км, намного больше, чем шумерские, египетские или мексиканские пирамиды на Земле. Они кажутся сильно выветренными и очень древними. И вероятно, представляют собой всего лишь небольшие горы, иссечённые песком за столетия, но я думаю, они заслуживают тщательного осмотра. Общественный интерес к подобной миссии был бы очень большим. Каждый день на экранах наших телевизоров появлялись бы новые панорамы. Мы могли бы следить за маршрутом, обсуждать находки, предлагать новые цели. Путешествие ровера послушного командам с Земли будет долгим. У нас хватит времени для того, чтобы включить в план миссии новые удачные идеи. Миллиард людей сможет принять участие в исследовании другого мира. 4 июля 1997 года на Марсе совершил посадку космический аппарат Mars Pathfinder с небольшим, масса 10 кг 600 г, автоматическим самоходным аппаратом Sojourner на борту. Работа комплекса продолжалась до 27 сентября. Хотя он не удалялся от базовой станции больше чем на 10-15 метров, полученные им результаты были высоко оценены специалистами. 20 декабря 1996 года, когда аппарат был уже на пути к Марсу, пришло печальное известие о смерти Карла Сагана. В его честь посадочный модуль проекта Mars Pathfinder переименовали в мемориальную станцию имени Карла Сагана. С тех пор на планету было высажено ещё 3 марсохода. В 2004м Spirit прошёл 7 км 730 м за 10 лет, и Opportunity 45 км 160 м за 16 лет. А в 2012 году Curiosity прошёл 20 км и продолжает работать. Площадь поверхности Марса почти равняется площади суши на Земле. Для его основательного исследования понадобится столетие, но рано или поздно Марс будет изучен. После того, как летательные аппараты картографируют его с воздуха. После того, как самоходные аппараты прочешут его поверхность. После того, как образцы будут благополучно доставлены на землю. После того, как люди пройдут по марсианским пескам. Что потом? Что нам делать с Марсом? 4 июля 1997 года на Марсе совершил посадку космический аппарат Mars Pathfinder с небольшим массой 10 600 кг 600 г.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 Камера высокого разрешения HiRISE с объективом диаметром полметра на спутнике Mars Reconnaissance Orbiter обеспечивает съёмку с разрешением около 1 метра. Это лишь немного меньше, чем у лучших спутниковых карт Земли, и позволяет увидеть на поверхности большинство посадочных моделей. Земная история преподносит столько примеров злоупотреблений, совершённых людьми, что от одного этого вопроса у меня мороз идёт по коже. Если на Марсе есть жизнь, Надеюсь, мы не станем ничего с ним делать. Марс в таком случае принадлежит марсианам, даже если они всего лишь микробы. Существование независимой биологии на соседней планете это неоценимое сокровище, и сохранение этой жизни, я полагаю, важнее любой другой пользы, которую мы можем извлечь из Марса. Но предположим, что жизни на Марсе нет. Вряд ли он может служить источником сырья. Перевозка грузов с Марса на Землю ещё многие сотни лет будет оставаться слишком дорогим удовольствием. Быть может, мы и сумеем обжить Марс. Нельзя ли сделать его обитаемым? Замечательный мир в самом деле, но у него полно, с нашей ограниченной точки зрения, серьёзных недостатков. Главным образом это малое количество кислорода, отсутствие жидкой воды и сильное ультрафиолетовое излучение, как показал опыт постоянно действующих антарктических научных станций. Низкие температуры не являются непреодолимым препятствием. Все эти проблемы можно решить, если удастся произвести больше воздуха. Будь атмосферное давление повыше, могла бы существовать жидкая вода. В атмосфере, более насыщенной кислородом, мы смогли бы дышать, а образующийся озон защитил бы поверхность от солнечного ультрафиолетового излучения. Извилистые русла, слоистые полярные плато и другие признаки указывают на то, что когда-то у Марса была более плотная газовая оболочка. Эти газы вряд ли улетучились с Марса. Значит, они остались где-то на планете. Некоторые из них химически связаны с поверхностными горными породами, другие заключены в подповерхностных льдах, но большая часть может содержаться в современных полярных шапках. Из-за слабой гравитации лёгкие газы, такие как водяной пар, аммиак, метан и азот, Десятипервали из марсианской атмосферы в космос. Этому способствовал также солнечный ветер, который сдувает верхний слой атмосферы, незащищённый на Марсе магнитным полем. Для испарения полярных шапок их надо нагреть. Этого можно достичь, посыпав их тёмным порошком, что приведёт к нагреву за счёт поглощения большего количества солнечного света. Действие прямо противоположное тому, что мы предпринимаем на Земле, уничтожая леса и луга. Однако площадь поверхности полярных шапок очень велика. Для доставки необходимого количества пыли с Земли на Марс потребовалось бы 1200 ракет класса Сатурн-5. Но и тогда ветер мог бы сдуть эту пыль. Сатурн-5 самая мощная американская ракета-носитель, использовавшаяся для пилотируемых полётов на Луну по программе Аполлон. Гораздо лучше было бы изобрести тёмный материал, способный самовоспроизводиться. маленькую тёмную машинку, которая после доставки на Марс станет производить самуo себя из местного сырья, распространяясь по всей площади полярных шапок. Оказывается, класс подобных машин существует. Мы называем их растениями. Среди них есть очень выносливые. Мы знаем, что некоторые земные микробы могут выжить на Марсе. Таким образом, нужна программа, которая при помощи искусственного отбора и генной инженерии выведет тёмные растения, вероятно, лишайники. которые смогут приспособиться к крайне суровым марсианским условиям. Представьте себе, что такие растения удалось вывести. Ими засели огромные ледяные пространства марсианских полярных шапок. Они проросли, размножились, покрыли льды тёмным налётом, который поглощает солнечный свет, нагревает лёд и освобождает древнюю марсианскую атмосферу из долгого плена. Можно даже вообразить марсианского Джонни Яблочное семечко, робота или человека, бродящего по замёрзшей полярной пустыне во имя блага будущих поколений людей. Эта идея называется терраформированием. Ландшафт чужого мира преобразуется в среду более подходящую для рода человеческого. За тысячи лет деятельность человечества изменила глобальную температуру Земли всего на 1 градус в результате парникового эффекта и изменения альбедо. Хотя при нынешних темпах сжигания ископаемого топлива и уничтожения лесов и лугов мы можем изменить глобальную температуру ещё на 1 градус всего за одно-два столетия. На момент написания книги глобальное потепление климата не превышало 0,5 градуса Цельсия относительно доиндустриальной эпохи. Сегодня уже можно говорить об 1 градусе Цельсия. Если не принимать мер по ограничению выбросов парниковых газов, потепление к концу века может составить ещё несколько градусов. На Парижском климатическом саммите 2015 года поставлена цель удержать потепление до конца века в пределах 2°. Градусов. Однако пока нет уверенности, что этой цели удастся достичь. Эти и другие соображения позволяют заключить, что на терраформирование Марса вероятно потребуется несколько сотен или тысяч лет. Возможно, в будущем развитие технологий позволит не только увеличить атмосферное давление, и тем самым создать условия для существования жидкой воды. Но и переправить воду тающих полярных шапок в более тёплые экваториальные районы. Это вполне осуществимо. Почему бы нам не прорыть каналы для транспортировки растаявшего поверхностного и подповерхностного льда? Понадобится огромная сеть искусственных русел. Но это как раз то, что всего сотню лет назад Персиваль Лоуэл ошибочно считал уже существующим на Марсе. И Лоуэл и Уолис понимали, что сравнительная негостеприимность Марса вызвана недостатком воды. Существуй сеть каналов, этот недостаток был бы поправим, и обитаемость Марса стала бы вполне вероятной. Лоуэлл проводил наблюдения в условиях очень плохой видимости. Другие, как Скиапорелли, видели что-то вроде каналов и называли это каналы. До тех пор, пока не начался роман Лоуэлла с Марсом, с роком в целую жизнь. Люди, которыми движут эмоции, демонстрируют чудеса самообмана. И лишь немногие фантазии способны волновать нас больше, чем предположение о том, что соседнюю планету населяют разумные существа. Сила идей Лоула способна сделать их своего рода пророчеством. Его каналы были построены марсианами, и даже это вполне может оказаться точным предсказанием. Ведь если планета подвергнется терраформированию, им займутся люди, постоянно живущие и работающие на Марсе, марсианами. Будем мы сами. Глава 6. Приключения путешественников. Наш мир единственный или существует множество других миров? Это один из величайших вопросов, побуждающих к изучению природы. Альберт Великий. 13 век. Вначале островитяне либо считали себя единственными обитателями земли, либо допуская существование других, не могли помыслить о том, чтобы вести с ними торговлю из-за разделяющего их обширного и глубокого моря. Но позднее они изобрели корабли. Так что возможно удастся изобрести средства и для сообщения с луной. Ныне среди нас нет Дрейка или Колумба, который предпринял бы такое путешествие. Нет Дидала, который придумал бы, как передвигаться по воздуху. И всё же я не сомневаюсь, что время, которое рождает новые истины и обнаруживает для нас множество вещей, скрытых от наших предков, откроет нашим потомкам, как осуществить наши нынешние желания. Джон Уилкинс. Открытие мира на Луне. 1638 год. Мы можем подняться над этой скучной землёй и глядя на неё с высоты, задуматься: неужели природа всю свою силу и красоту вложила в эту крошечную каплю грязи? Подобно путешественнику, побывавшему в далёких странах, мы сможем лучше судить о том, что происходит у нас дома. Научимся делать правильные выводы и постигнем истинную цену вещей. Когда мы узнаем, что существует множество планет, таких же красивых и населённых, как Земля, то умерим свои восторг относительно того, что в нашем мире считается великим, и станем снисходительно игнорировать пустяки, которыми так озабочена большая часть людей. Христиан Гюйгенс. Небесные миры открыты. Около 1690 года. В наше замечательное время человечество лишь начало выходить в океан космоса. Современные корабли, движущиеся к планетам по кеплеровым траекториям, являются беспилотными. Это отлично сконструированные полуразумные роботы исследующие неизвестные миры. Путешествия во внешние области солнечной системы контролируются из единственного места на планете Земля из лаборатории реактивного движения JPL. Национальная администрация по аэронавтике и исследованию космического пространства, НАСА, в Псадене, штат Калифорния. 9 июля 1979 года межпланетная станция Voyager 2 вошла в систему Юпитера. Почти 2 года летел он к ней через межпланетное пространство. Корабль был собран из миллионов отдельных деталей и имел множество резервных компонентов, чтобы при отказе какого-то элемента другие взяли на себя его функции. Космический аппарат весил 825,5 кг, а по размерам занял бы большую гостиную. Цель его полёта находилась так далеко от солнца, что он не мог вырабатывать электричество из солнечной энергии, как другие космические аппараты. Взамен его снабдили небольшой атомной электростанцией, генерирующей несколько сотен ватт за счёт радиоактивного распада в плутониевых гранулах. В базовом блоке станции располагались три объединённых между собой компьютера и основные системы поддержания работоспособности, такие как система терморегулирования. Для получения с Земли команд и передачи обратно собранных данных служила большая антенна диаметром 3 м 70 см. Большинство научных инструментов размещалось на поворотной платформе, которая могла следить за Юпитером или за одним из его спутников, когда аппарат пролетал мимо Среди множества установленных приборов были ультрафиолетовые и инфракрасные спектрометры, устройства для детектирования заряженных частиц, приборы для измерения магнитных полей и радиоизлучения Юпитера. Но самыми полезными стали две телевизионные камеры, позволившие получить десятки тысяч снимков планетных островов во внешней части солнечной системы. Юпитер окружён оболочкой невидимых, но чрезвычайно опасных заряженных частиц. обладающих высокой энергией. Космический аппарат должен был пройти через внешний край этого радиационного пояса, чтобы с близкого расстояния изучить Юпитер и его спутники, а затем продолжить свой полёт к Сатурну и далее. Однако заряженные частицы могли повредить чувствительные инструменты и сжечь сложную электронику. Кроме того, Юпитер опоясан кольцом твёрдых обломков, который открыл считальмя месяцами раньше Voyager 1, предшественник Voyager 2. Столкновение даже с небольшим камнем могло вызвать беспорядочное вращение аппарата, и тогда антенна потеряла бы из виду Землю, собранные данные были бы навсегда утрачены. Перед самым сближением центр управления полётом пребывал в большом беспокойстве. Сработали сразу несколько предупредительных и аварийных сигналов, однако объединённый разум людей на Земле и роботов в космосе позволил избежать катастрофы. Запущенный 20 августа 1977 года Voyager 2, двигаясь по огромной дуге, вышел за орбиту Марса, миновал пояс астероидов, приблизился к системе Юпитера и проложил себе путь мимо планеты с её 14 спутниками. Число спутников открытых до Voyager 2. Пролёт вблизи Юпитера придал Voyagerу ускорение и направил его навстречу с Сатурном. Тяготение Сатурна подтолкнёт его к Урану. После Урана он направится к Нептуну, а затем покинет Солнечную систему, став межзвёздным космическим странником, обречённым вечно скитаться по великому космическому океану. Эти путешествия во имя исследований и открытий последние в длинной череде странствий, ставших знаковыми для человеческой истории. В 15-16 веках за несколько дней вы могли бы добраться из Испании на Азорские острова. В длину такое же время занимает путь от Земли до Луны. Несколько месяцев уходило на то, чтобы пересечь Атлантический океан и достичь берегов Нового света, Америки. Сейчас за несколько месяцев можно пересечь океан внутренней солнечной системы и совершить посадку на Марс или Венеру, новые миры, ожидающие нашего прибытия. Здесь игра слов Новый свет по-английски New World, что перекликается с выражением New Worlds, новые миры или новые планеты. В 17-18 веках для путешествия из Голландии в Китай требовался год или два, столько же времени, сколько понадобилось Voyagerу, чтобы добраться от Земли до Юпитера. Можно привести и другое сравнение. Оплодотворённая яйцеклетка переходит из фалопиевых труб в матку и закрепляется там, За то же время, какой понадобился Аполлону 11, чтобы добраться до Луны, и развивается в полноценного младенца за время перелёта викингов к Марсу. Средняя продолжительность человеческой жизни больше, чем потребуется Voyagerу для выхода за орбиту Плутона. Ежегодные затраты той эпохи были относительно больше нынешних, но и те и другие составляют меньше 1% ВВП. Современные космические корабли с их автоматическими экипажами Это наш авангард, предвестники будущих пилотируемых экспедиций к планетам. Когда-то мы уже шли по такому пути. Период с 15-го по 17-е столетие является собой поворотную точку в нашей истории. Именно тогда стало ясно, что мы можем добраться до любой части планеты. Отважные пароходы крупнейших европейских держав появлялись под парусами во всех океанах Земли. Для этих путешествий было много причин: честолюбие, Алчность, национальная гордость, религиозный фанатизм, условия амнистии, научная любознательность, жажда приключений или невозможность найти себе занятие где-нибудь в Эстермадуре. Эстермадура одна из наименее известных областей Испании на границе с Португалией. В её городах родились многие конкистадоры. Вероятно, Сага упоминает её как пример глухой провинции, где человеку, склонному к авантюрам, решительно нечего делать. Эти путешествия принесли столько же зла, сколько и добра. Но в конечном счёте они установили связи между всеми континентами земли, расширили кругозор, объединили человеческие расы и невероятно множили наши знания о планете и самих себе. Символом эпохи великих географических открытий может служить революционная голландская республика XVII -го столетия. Едва провозгласив свою независимость от могущественной Испании, Ана более других стран восприняла дух европейского просвещения. Это было рациональное, организованное творческое общество. Но из-за того, что испанские порты и корабли стали недоступны для голландцев, экономическое выживание крошечной республики зависело от способности построить, укомплектовать экипажем и отправить в плавание огромный флот торговых парусников. Голландская Ост-инская компания предприятие со смешанной государственной и частной собственностью, отправляла суда в самые отдалённые уголки мира, чтобы доставлять оттуда редкие товары и с выгодой перепродавать их в Европе. Эти путешествия вливали кровь в жилы республики. Навигационные карты и схемы делались государственной тайной. Бывало, что команда выходила в море, не ведая до поры, какой путь следования значится в запечатанном задании. Неожиданно голландское присутствие стало обнаруживаться по всей планете. Баренцево море в Северном Ледовитом океане и остров Тасмания у берегов Австралии названы в честь голландских капитанов. В честь Виллема Баренца около 1550-1597 годов и Абеля Тасмана 1603-1659 годы. Хотя основной целью этих экспедиций была коммерция, их задачи не ограничивались торговлей. Для них был характерен дух научного исследования. Стремление к открытию новых земель, новых растений и животных, новых народов, погоня за знанием ради знания, национальная гордость и светское самосознание Голландии XVII -го столетия отразились в архитектуре Амстердамской ратуши. Для её возведения понадобился целый корабль мрамора. Константин Гёгенс, поэт и дипломат того времени, отмечает, что ратуша рассеивала отчуждающую мрачность готического стиля. Здесь до наших дней сохранилась статуя Атланта, который несёт на плечах украшенное созвездиями небо. Внизу, между смертью и наказанием, правосудие с золотым мечом и весами попирает алчность и зависть богов торговли. Голландцы, чьё благосостояние основывалось на частной инициативе, тем не менее понимали, что необузданная погоня за прибылью представляет угрозу для национального духа. Не столь аллегорический символ можно найти на полу Ратуши под фигурами Атланта и Правосудия. Это мозаичная карта мира, которая датируется концом 17-го, началом 18-го века и охватывает территорию от Западной Африки до Тихого океана. Весь мир был ареной деятельности голландцев, и на этой карте, себе заоруживающе скромностью, они опустили саму Голландию, обозначив в своей части Европы старым латинским названием Бельгия. Обычно за год корабли проходили путь, равный половине кругосветного плавания. Продвигаясь вдоль западного берега Африки, они пересекали так называемое Эфиопское море, огибали южную оконечность чёрного континента, проходили Мадагаскарским проливом и устремлялись мимо южных берегов Индии к одной главной своей цели к островам пряностей нынешней Индонезии, Малукским островам. Некоторые экспедиции плыли оттуда к земле, носившей тогда название Новой Голландии, а теперь называемой Австралией. Иногда предпринимались путешествия через Малакский пролив мимо Филиппин в Китай. Из источников середины 17 века мы знаем о посольстве Ост-Индской компании из Голландии в Великую Тартарию к хану императору Китая. Голландские бюргеры, послы и морские капитаны с огромным интересом и удивлением ознакомились с ценой цивилизации имперского города Пекина. Нам даже известно, какие подношения были доставлены ко двору. Императрице преподнесли шесть миниатюрных шкатулок с изображениями рыльщиков, а император получил два узелка корицы. Ни до, ни после Голландия не была такой могущественной мировой державой. Небольшая страна, вынужденная любыми путями добывать средства к существованию, проводила миру любевую внешнюю политику, хотя так было и не всегда. Например, когда население архипелага Банда, входившего в состав Малукских островов, попыталось в обход голландцев торговать с англичанами, Ост-инская компания по сути устроила геноцид, уничтожив и выслав всё местное население и завезя вместо него рабов. Терпимость к неортодоксальным воззрениям сделала её раем для мыслящих людей, которые бежали от гонений и духовного гнёта свирепствовавших повсюду в Европе. Нечто подобное имело место в 1930-е годы, когда Соединённые Штаты неизмеримо выиграли в результате массового исхода интеллектуалов из Европы, находившихся под влиянием нацистов. В Голландии XVII -го века прилетел еврейский философ Спиноза, которым восхищался Эйнштейн. Декарт, ключевая фигура в истории математики и философии. Джон Локк, мыслитель, оказавший влияние на группу нечуждых философии революционеров. Бейна, Гэмильтона, Адамса, Франклина и Джефферсона, отцов-основателей США, лидеров американской революции 1776 года. Никогда, ни в прошлом, ни в будущем Голландия не славилась такой плеядой художников и учёных, философов и математиков. Это было время мастеров живописи, таких как Рембрандт, Вермеер и Франс Халс, время Левенгука, изобретателя микроскопа, время Гроция, Гуго де Грота, основателя международного права. Время Виллера Брод де Снельюса, открывшего закон преломления света. Следуя голландской традиции поощрения свободы мысли, Лейденский университет предложил должность профессора итальянскому учёному Галилею, которого католическая церковь под угрозой пыток заставила отречься от еретической идеи, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. В 1979 году папа Иоанн Павел II осторожно предложил отменить приговор, вынесенный Святой инквизицией Галилею 346 лет назад. Католическая церковь реабилитировала Галилея в 1992 году. Галилей имел тесные связи с Голландией. Его первый астрономический телескоп был усовершендованной подзорной трубой голландской конструкции. С его помощью он открыл солнечные пятна, фазы Венеры, лунные кратеры И четыре больших спутника Юпитера, называемых в его честь галилеевыми. Вот, как описывал сам Галилей свои разногласия с церковью в письме 1615 года к великой герцогине Кристине. Несколько лет назад, как уже известно вашей светлости, я открыл в небесах множество вещей, которых до нашего века никому видеть не доводилось. На везна этих вещей, а также некоторые выводы из них вытекающие и противоречащие физическим представлениям, Коих придерживаются обычные академические философы, восстановили против меня немалое число профессоров, среди них много священников. Как будто я своими собственными руками поместила эти вещи на небо с целью внести беспорядок в природу и ниспровергнуть науки. Они, похоже, забывают, что умножение известных истин способствует исследованиям, законности и развитию искусств. Мужество, с каким Галилей и Кеплер продвигали гелиоцентрическую гипотезу, Не было заметно в поведении других исследователей, даже тех, кто жил в европейских странах, не столь фанатично преданных доктрине. Вот, например, что писал одному из своих корреспондентов в апреле 1634 года, живший тогда в Голландии Рене Декарт. Несомненно, вы знаете, что Галилей подвергся недавно осуждению Святой инквизиции и что его взгляды на движение земли признаны еретическими. должен вам сказать, что все эти вещи я объяснил в моём трактате, который включает также доктрину о движении земли. И они настолько взаимосвязаны, что достаточно обнаружить ложность одной из них, чтобы все использованные мною аргументы стали ненадежными. Хотя я думаю, что они основаны на очень надёжных и очевидных доказательствах, и я не желал бы ни за что в мире поддерживать их против авторитета церкви. Я хочу пребывать в мире и продолжаю следовать девизу, с которым вступал в жизнь. Чтобы жить хорошо, надо жить незаметно. Исследовательская активность Голландии была теснейшим образом связана с её ролью интеллектуального и культурного центра. Усовершенствование парусных судов способствовало развитию всех видов технологий. Людям нравилось работать руками, и изобретения поощрялись. Технологический прогресс требовал как можно более свободного доступа к знаниям. И Голландия стала ведущим издателем и продавцом книг в Европе, публикуя переводы с других языков и разрешая печатать труды в других странах, объявленные вне закона. Путешествия в экзотические земли, контакты с иными обществами поколебали самодовольство, заставили мыслителей пересмотреть господствующие взгляды и обнаружили, что знания, например, в области географии, считавшиеся непреложно истинными на протяжении тысячелетий, содержат принципиальные ошибки. В то время, когда в мире в основном правили короли и императоры, Голландская республика управлялась в большей мере, чем любая другая страна, народом. Открытость общества и поощрение интеллектуальной жизни, материальное благосостояние, приверженность делу исследования и освоения новых миров порождали радостную веру в человеческие начинания. Возможно, благодаря этой исследовательской традиции Голландия дала миру больше выдающихся астрономов, чем можно было бы ожидать от страны с такой численностью населения. Один из них Герхард Петер Койпер, который в 1940-х 50-х годах был единственным в мире астрофизиком, занимавшимся только планетами. В глазах большинства профессиональных астрономов эта тема имела тогда сомнительную репутацию и бойкотировалась после эксцессов вокруг Лоувелевских каналов. Я очень рад, что мне довелось быть студентом Койпера. В Италии Галилей объявил об открытии других миров, а Джордано Бруно рассуждал об иных формах жизни. И оба были жестоко за это наказаны. В это же время в Голландии астроном Христиан Гюйгенс, признававший и то, и другое, жил в почёте и уважении. Его отец, Константин Гюгенс, был выдающимся дипломатом своей эпохи, а также писателем, поэтом, композитором, музыкантом, близким другом и переводчиком английского поэта Джона Донна и главой большой патриархальной семьи. Константин восхищался живописью Рубенса и открыл молодого художника Рембранта ван Рейна, который несколько раз изображал его на своих полотнах. После первой встречи Декарт писал о нём Не могу поверить, что один ум может заниматься столь многими вещами и в каждой быть настолько хорошо подготовленным. Дом Гюгенсов наполняли вещи, привезённые со всех концов света. Частыми гостями здесь были выдающиеся мыслители из других стран. Выросший в такой среде, молодой христиан Гюгенс стал знатоком языков, рисования, права, естественных наук, инженерного дела, математики и музыки. Его интересы и привязанности отличались чрезвычайным разнообразием. Весь мир, моя страна, говорил он. Наука, моя религия. Мотивом всей той эпохи был свет, символический свет свободы мысли, просвещения, географических открытий, свет, пронизывающий живопись того времени, особенно утончённые работы Вермеера, свет как объект научного исследования в трудах Снельюса по рефракции, в микроскопе, изобретённом Левингуком. и волновая теория света Гюйгенса. Исаак Ньютон восхищался Христианом Гюйгенсом, считал его самым элегантным математиком своего времени и истинным продолжателем математической традиции древних греков. Тогда, как и теперь, это было высочайшей похвалой. Ньютон считал, отчасти потому, что тени не имеют чётких краёв, что свет ведёт себя как поток крошечных частиц. Он думал, что красный свет состоит из самых крупных частиц, А сиялетовой из самых мелких. Гюйгенс напротив отставил точку зрения, что свет ведёт себя как волна, распространяющаяся в вакууме подобно океанским воллам. Поэтому мы говорим о длине волны и частоте света. Многие свойства света, в частности дифракция, естественным образом объясняются волновой теорией. И в последующие годы точка зрения Гюйгенса одержала верх. Но в 1905 году Эйнштейн показал, что корпускулярная теория света Нужно для объяснения фотоэлектрического эффекта выбивания электронов из металла, на который направлен луч света. Современная квантовая механика объединила обе идеи. И сегодня принято думать, что свет в некоторых обстоятельствах ведёт себя как поток частиц, а в других как волна. Этот корпускулярно-волновой дуализм может быть труден для восприятия с позиции нашего здравого смысла, но он находится в полном согласии с теми экспериментами, которые открывают нам природу света. В этом слиянии противоположностей есть что-то загадочное и волнующее, как и в том, что именно Ньютон и Гюйгенс, оба убеждённые холистики, стали отцами нашего современного представления о природе света. Все эти виды деятельности были тесно связаны, и занимавшиеся ими часто переходили от одного к другому. Для интерьеров фермера очень характерны навигационные приборы и карты. Микроскопы украшали художественные мастерские. Левенгук был душеприказчиком Вермеера и часто появлялся в Хофвьяке, семейном доме Гугенсов. Микроскоп Левенгука ведёт своё происхождение от увеличительных стёкол, при помощи которых торговцы мануфактурой проверяли качество ткани. С помощью своего изобретения Левенгук обнаружил целый мир в капле воды микробов, которых он называл анималькулис и считал очаровательными. Гюгенс участвовал в создании первых микроскопов и сделал с их помощью множество открытий. Левингук и Гюгенс были в числе первых, увидевших клетки человеческой спермы, что стало отправным шагом на пути к пониманию репродукции человека. Желая объяснить, почему микроорганизмы, хотя и медленно, но появляются в воде, стерилизованной кипячением, Гюгенс предположил, что они достаточно малы, чтобы переноситься по воздуху и размножаться после попадания во влажную среду. Тим Саммонс сформулировал альтернативу теории самозарождения, согласно которой жизнь возникает в забродившем виноградном соке или в испорченном мясе совершенно независимо от ранее существовавшей жизни. Прошло целых 2 века, прежде чем умозрительное заключение Гюгенса было доказано Луи Пастером. И это далеко не единственная цепочка, связующая поиски жизни на Марсе в ходе проекта Викинг с работами Левингука и Гюгенса. Эти последние явились прародителями микробной теории болезней, а значит и большей части современной медицины. Но они не ставили перед собой прагматических целей. Просто им довелось жить и работать в технологическом обществе. Микроскоп и телескоп, появившиеся в Голландии в начале XVII века, расширили способность человека видеть очень малое и очень большое. Наши наблюдения за атомами и галактиками берут своё начало именно в это время. И в этом месте Христиан Гюйгенс любил шлифовать и полировать линзы для астрономических инструментов, и сам построил телескоп с пятиметровой трубой. Открытия, сделанные при помощи этого телескопа, уже гарантировали бы ему место в истории человеческих достижений. Идя по стопам Эратосфена, он стал первым, кому удалось определить размер другой планеты. Он также первым высказал мысль, что Венера полностью покрыта облаками. И первым зарисовал деталь на поверхности Марса. Огромный открытый всем ветрам тёмный склон, называемый сейчас большим сыртом. Наблюдая которую впервые, определил, что марсианские сутки, как и земные, длятся около 24 часов. Он первым обнаружил, что Сатурн окружён системой колец, которые нигде не соприкасаются с планетой. Галилей, открыв кольца, не знал, что они собой представляют. В его несовершенный телескоп они казались двумя симметричными выступами возле диска Сатурна. Галилей несколько задачно говорил, что они напоминают ему парушей. Наконец, им был открыт Титан, крупнейший спутник Сатурна, и, как мы теперь знаем, самый большой спутник в Солнечной системе, чрезвычайно интересный и многообещающий мир. Большинство своих открытий Гюйгенс сделал, когда ему ещё не было 30 лет. И между прочим, астрологию он считал полнейшим вздором. Это ещё далеко не всё, чем мы обязаны Гюйгенсу. Ключевой проблемой морской навигации в ту пору было определение долготы. Широту можно легко определить по звёздам. Чем дальше к югу вы смещаетесь, тем больше видно южных созвездий. Но для определения долготы требуется тщательный хронометразж. Точные корабельные часы показывают время в порту отправления. Восходы и заходы солнца и звёзд позволяют определить местное корабельное время. Разница между ними как раз и даёт долготу. Гюйгенсизобрёл маятниковые часы. Положенный выхосново принцип был ранее открыт Галилеем, которые впоследствии использовались, хотя не слишком успешно, для того, чтобы вычислять положение кораблей в открытом океане. Его усилиями точность астрономических и других научных наблюдений поднялась на невиданную дотоле высоту. И это стимулировало дальнейшее усовершенствование морских хронометров. Гёльгинс заобрёл спиральную пружину балансира, которая и сейчас применяется в некоторых часах. Он внёс фундаментальный вклад в механику, например, нашёл, как вычислить центробежную силу, а благодаря изучению игры в кости, также и в теории вероятностей. Усовершенствованный им воздушный насос впоследствии буквально преобразил горную промышленность. А волшебный фонарь был предшественником геопроектора. Ещё он придумал так называемый пороховой двигатель, который оказал влияние на разработку паровых машин. Юджинса очень радовало, что представление Коперника о Земле как планете, движущейся вокруг Солнца, получило распространение даже среди простых голландцев. В самом деле, говорил он, взгляды Коперника приняты всеми астрономами, за исключением тех, кто слишком медленно соображает или находится под властью предрассудков, навязанных исключительно человеческой волей. В средние века христианские философы любили приводить такой аргумент: коль скоро небеса обращаются вокруг земли всего за сутки, вряд ли они могут быть бесконечно велики в размерах, а значит, не может существовать бесконечного или даже большого числа миров. или даже одного другого мира. Открытие того, что вращается не небеса, а земля, имело серьёзные последствия для представления об уникальности Земли и возможности существования жизни в других местах. Коперник считал, что не только солнечная система, но и вся вселенная является гелиоцентрической, а Кеплер не допускал, что звёзды могут иметь планетные системы. Первым, кто открыто высказал идею о множественности и на самом деле о бесконечности миров, обращающихся вокруг других солнц, по-видимому, был Джердана Бруна. Но многие считали, что множественность миров непосредственно вытекает из идей Коперника и Кеплера, и находили это ужасным. В начале 17 века Роберт Мертон утверждал, что раз из гелиоцентрической гипотезы следует множественность других планетных систем, То это фактически опровергает исходную посылку путём приведения к абсурду. В доказательстве он приводил следующее разгромное, казалось бы, рассуждение. Если бы, как того требует Коперник, небеса были столь непомерно велики и заполнены бесчисленными звёздами, будто они вовсе бесконечны в размерах, то почему бы нам не предположить, что все эти звёзды, видимые на небесах, являются солнцами, закреплёнными в своих центрах? сплешающими вокруг них планетами, подобными тем, что окружают наше солнце. Отсюда следует, что существует бесконечное число обитаемых миров. Почему нет? Эти и им подобные дерзкие выводы чудовищный парадокс из необходимости получаются, если согласиться с Кеплером и другими, кто защищает движение Земли. И всё-таки Земля движется. Живи Мертон в наши дни. Он был бы просто вынужден признать бесконечность обитаемых миров. Гёгенс не избегал этого вывода. Он радостно принял его. Звёзды посреди космического океана это другие солнца. Проводя аналогию с нашей солнечной системой, Гёгенс заключил, что звёзды должны иметь свои планетные системы и что многие из этих планет могут быть обитаемыми. Должны ли мы допустить, что планеты просто огромные пустыни? И лишить их всех тех тварей, которые столь ясно свидетельствуют об божественном архитектуре. Тем самым, по красоте и величию, мы поставили бы их ниже земли, что совершенно неразумно. Мало кто ещё придерживался подобных взглядов. В своём труде "Гармониция Мунди", гармонии мира, 1619 год, Кеплер замечает: "Что касается пустынной поверхности этих шаров, то Тихо Браге считал, что ей не следует оставаться бесплодной". но должно быть заполненный обитателями. Эти идеи были изложены в выдающейся книге с горделивым заглавием Небесные миры открыты. Предположения, касающиеся обитателей, растений и производства других планет. Написанная незадолго до смерти Гюйгенса в 1690 году, эта работа вызывала восхищение у многих, в том числе у Петра Великого, по приказу которого в России её опубликовали первый из произведений западной науки. В основном книга посвящена описанию природы планет и условий на них. На одной из великолепных иллюстраций первого издания в одном масштабе с солнцем изображены планеты-гиганты Юпитер и Сатурн. В сравнении они выглядят довольно маленькими. На другой гравюре Сатурн показан рядом с Землёй. Наша планета выглядит крошечным кружочком. В общем и целом, Георгиенс представлял себе условия и обитателей других планет довольно похожими на земные в 17 веке. Он допускал, что планетяне могут иметь тела в целом и в каждой части сильно отличающиеся от наших. Довольно смешно думать, что мыслящий дух не может обитать в какой-либо форме отличной от нашей собственной. Можно быть изящным, даже если выглядишь странно, говорит он. Но затем пускается в доказательства, что обитатели планет не должны выглядеть слишком необычно. им полагается иметь руки и ноги, ходить в вертикальном положении, обладать письменностью и знать геометрию. А четыре галилеевых спутника Юпитера помогают морякам в навигации по юпитерианским океанам. Безусловно, Гюйгенс был человеком своего времени. А разве не таковы же и мы сами? Он объявлял науку своей религией, а потом доказывал, что планеты не могут быть необитаемы, поскольку в таком случае бог сотворил бы миры без всякой пользы. Он жил раньше Дарвина, и оттого его рассуждения о внеземной жизни совершенно лишены эволюционной перспективы. И всё же, на основе своих наблюдений, он смог построить нечто похожее на современную картину космоса. Какую чудесную, поразительную схему видим мы в величественном пространстве Вселенной: как много солнц, как много миров, и каждый из них изобилует травами, деревьями и животными. украшен многочисленными морями и горами. И как же должно возрасти наше удивление и восхищение при мысли о громадных расстояниях до звёзд и об их огромном числе. Космические аппараты Voyager являются прямыми наследниками парусных поисковых экспедиций и научно-философской традиции христиан Гюйгенса. Вояджеры это каравеллы, направляющиеся к звёздам, и по пути следующие темиры, которые Гьюгинс так хорошо знал и любил. Одним из главных товаров, доставлявшихся из тех давних морских экспедиций, были рассказы о приключениях путешественников, о чужих землях и экзотических созданиях, которые всегда вызывали удивление и подталкивали к новым исследованиям. Подобные рассказы древняя человеческая традиция. Во многих из них с начала странствий вплетаются космические мотивы. Например, Фэй Синь, один из участников китайской экспедиции в Индонезию, Шри-Ланку, Аравию и Африку, предпринятых в XV веке при китайской династии Мин, описал путешествие в подготовленной специально для императора иллюстрированной книге великолепные виды созвёздного плата. К сожалению, иллюстрации к ней, но не сам текст, были утрачены. Среди них попадались рассказы о горах, достигающих неба, о драконах и морских чудовищах, о повседневной посуде из золота от варягов с рукой вместо носа, о народах, которые почитают глупостью теологические споры между протестантами, католиками, иудеями и мусульманами, о чёрном обжигающем камне, о безголовых людях с артом на груди, о овцах, живущих на деревьях. Некоторые из этих историй были правдой. некоторой ложью. Иные содержали зерно истины, неверно понятое либо преувеличенное самим путешественником или его информаторами. Будучи обработаны, например, Вальтером или Джонатаном Свифтом, эти рассказы открывали перед европейским обществом новые перспективы, вынуждая его отказаться от замкнутости в своём мире. Современные вояджеры также рассказывают нам о своих приключениях, о мире, разбитом вдребезги, как хрустальная сфера. На планете поверхность, которая от полюса до полюса, как будто затянута тонкой паутиной. О крохотных спутниках, похожих на картофельные, о мире с подземным океаном, о земле, которая пахнет тухлыми яйцами, а с виду напоминает пиццу, с озёрами жидкой серы и вулканами, дымящими прямо в космос. А планета Юпитер столь громадный, что наша Земля тысячу раз поместилась бы внутри него. Галилеевы спутники Юпитера сравнимы по размерам с планетой Меркурий. Мы можем определить их массы и таким образом вычислить плотность, которая кое-что говорит об их составе и внутреннем строении. Мы обнаруживаем, что два внутренних спутника, Ио и Европа, по плотности близки к камню. Два внешних, Ганимед и Каллисто, имеют гораздо меньшую плотность, среднюю между камнем и льдом. Однако в смеси льда и камня у третьих двух внешних спутников Как и в земных горных породах, должны встречаться следы радиоактивных минералов, которые разогревают их недра. Эта теплота, накопленная за миллиарды лет, не имеет выхода на поверхность и не рассеивается в космосе, а потому лёд внутри Ганимеда и Калисты должен плавиться за счёт энергии радиоактивного распада. Можно предположить, что под поверхностью скрыт океан ледяной шуги. Так, не получив ещё первых снимков с близкого расстояния, мы догадываемся, что галилеевы спутники могут очень сильно различаться между собой. Это предсказание подтвердилось, когда мы глазами Voyager детально рассмотрели их. Они совсем не похожи друг на друга и отличаются от всех миров, которые мы видели до сих пор. Космический аппарат Voyager 2 никогда не вернётся на Землю, но вернулись добытые им сведения о вестях его эпических открытий. его приключениях. Возьмём, к примеру, 9 июля 1979 года. Утром в 8:04 по тихоокеанскому стандартному времени на Земле были получены первые изображения нового мира, носящего название Европа. Как попали к нам эти снимки из внешних районов Солнечной системы? Солнечный свет падает на Европу, обращающуюся по орбите вокруг Юпитера, и отражается обратно в космос. где мало его часть улавливается светочувствительными элементами телевизионных камер "Вояджера", создавая изображение. Изображение считывает компьютер "Вояджера" и по радио передаёт его через огромное пустое пространство в полмиллиарда километров на радиотелескоп наземной станции слежения. Одна из таких станций расположена в Испании, другая в пустыне Махаве, Южная Калифорния, третья в Австралии. В той июльское утро 1979 года в сторону Юпитера и Европы смотрела австралийская станция. Затем через коммуникационный спутник на околоземной орбите информация направляется в Южную Калифорнию, где по радиорелейной линии передаётся для обработки в компьютерной лаборатории реактивного движения. Полученные изображения, подобные фототелеграфным снимкам в газетах, состоят из миллионов отдельных точек разных оттенков сероцвета. настолько маленьких и близких друг к другу, что издали они незаметны. Виден только совокупный эффект. Яркость каждой точки определяется информацией, получаемой из космического аппарата. После обработки точки сохраняются на магнитном диске, напоминающем граммофонную пластинку. На магнитных дисках хранится около 18.000 фотографий, сделанных в системе Юпитера Voyager 1, и столько же полученных Voyager 2. Конечным результатом всей этой замечательной коммуникационной цепочки является отпечаток на глянцевой бумаге. В данном случае снимок деталей на поверхности Европы, впервые в человеческой истории полученный, обработанный и исследованный 9 июля 1979 года. Увиденное нами на снимках было совершенно поразительным. Voyager 1 получил великолепные изображения трёх других галилеевых спутников, но не Европы. Первым запечатлеть её поверхность с близкого расстояния, так чтобы отобразились детали размером всего несколько километров, выпало на долю Voyager 2. На первый взгляд, вид поверхности более всего напоминает ту самую сеть каналов, что виделась с Персевалю Лоуэлу на Марсе, и который, как мы знаем теперь благодаря космическим аппаратам, вообще не существует. На Европе мы наблюдаем поразительно сложную сеть пересекающихся прямых и искривлённых линий. Что это? Горные хребты, то есть возвышенности, или желоба, то есть углубления. Как они образовались? Не результат ли это глобальных тектонических движений, не разломов или порождённый расширением или сжатием планеты? Есть ли здесь что-то общее с тектоникой земных плит? Сегодня с учётом данных, собранных станцией Галилео в 1995-2003 годах, Наиболее вероятным считается представление, что глубоко под ледяной поверхностью Европы находится океан жидкой воды, в 2-3 раза превышающий по объёму земные океаны. А линии на поверхности, ширина которых достигает в некоторых случаях 20 км, представляют собой разломы в ледяной коре, подобные земным срединно-океаническим хребтам. Проливает ли это свет на природу других спутников в системе Юпитера? В момент открытия наши хвалёные технологии преподнесли нам нечто диковинное, но сделать из этого выводы предстояло другому устройству человеческому мозгу. Если бы не эта сеть линий, Европа выглядела бы гладкой, как бильярдный шар. Отсутствие ударных кратеров может объясняться пластичностью поверхностных льдов, приобретаемой благодаря выделяющейся при ударе теплате. Линии это протоки или трещины? Их происхождение будет обсуждаться ещё долго после завершения миссии. Если бы полёт Voyager был пилотируемым, а его капитан вёл бортовой журнал, в который заносил бы события, связанные с обоими аппаратами Voyager, мы прочитали бы примерно следующее. Первый день. После долгих сборов и хлопот с приборами, которые то и дело наровили выйти из строя, мы наконец стартовали с мыса Канаверал и отправились в долгое путешествие к планетам и звёздам. Второй день. Возникли проблемы с развёртыванием штанги, которая держит платформу с научным оборудованием. Если эту проблему решить не удастся, мы лишимся большей части фотографий и других научных данных. 13-й день. Мы оглянулись назад и сделали первый снимок висящих в космосе Земли и Луны. Очень симпатичная пара. 150-й день. Двигатели успешно отработали промежуточную коррекцию траектории. 170-й день. Плановая деятельность по поддержанию работоспособности несколько месяцев без особых событий. 185-й день. Успешно сделаны калибровочные снимки Юпитера. 207-й день. Проблема со штангой решена, но вышел из строя основной радиопередатчик. Мы перешли на использование резервного, если он испортится, то никто на Земле никогда больше нас не услышит. 215-й день. Мы пересекли орбиту Марса. Сама планета находится сейчас по другую сторону от солнца. 295-й день. Вошли в пояс астероидов. Здесь много крупных кувыркающихся камней, космических мелей и рифов. Большинство из них нет на картах. Выставлен дозорный. Надеемся избежать столкновения. 475-й день. Мы благополучно оставили позади основной пояс астероидов. Счастливы, что уцелели. 570-й день. Юпитер становится самым заметным объектом на небе. Мы различаем на нём более тонкие детали, чем те, что видны с Земли даже в самые большие телескопы. 615-й день. Нас буквально гипнотизируют грандиозные атмосферные процессы в непрерывно меняющихся облаках Юпитера. Планета громадна. Она более чем вдвойне массивнее всех остальных планет вместе взятых. Здесь нет гор, долин, вулканов, рек. Нет границы между воздухом и землёй. Лишь огромный океан плотного газа и плывущие в нём облака. Мир без поверхности. Всё, что мы видим на Юпитере, плывёт по его небу. 630-й день. Погода на Юпитере остаётся захватывающим зрелищем. Эта грандиозная планета оборачивается вокруг своей оси менее чем за 10 часов. Бурные атмосферные процессы вызываются этим быстрым вращением, солнечным светом и идущим из глубины теплом. 640-й день. Эрисунок облаков роскошен и совершенно чётлив. Он немного напоминает Звёздную ночь Ван Гога или работы Уильяма Блейка и Эдварда Мунка, но только немного. Ни один художник ещё не изображал подобного, поскольку никто из них никогда не покидал своей планеты. Никакой же живописец, прикованный к земле, не смог бы вообразить столь странный и восхитительный мир. Мы внимательно наблюдаем за многоцветными поясами Юпитера, Белые пояса, вероятно, являются высотными облаками, состоящими из кристаллов аммиака. Коричневатые цвета соответствуют более глубоким и горячим областям, где атмосферные потоки направлены вниз. Области синего цвета, по-видимому, представляют собой просветы в облаках, сквозь которые можно видеть чистое небо. Нам неизвестно, почему Юпитер окрашен в красновато-коричневые тона. Возможно, за это ответственны соединения фосфора или серы. А может быть, яркую окраску придают сложные органические молекулы, возникающие в результате объединения фрагментов, на которые ультрафиолетовое излучение солнца расщепляет в атмосфере Юпитера молекулы метана, аммиака и воды. В таком случае цвета атмосферы Юпитера повествуют нам о химических процессах, которые 4 миллиарда лет назад привели к возникновению жизни на Земле. 647-й день. Большое красное пятно. Огромный столб газа, высоко поднимающийся над соседними облаками. настолько большой, что в нём поместилась бы несколько таких планет, как Земля. Красный цвет возможно связан с выносимыми на поверхность сложными молекулами, которые образуются или концентрируются на большой глубине. Не исключено, что этот гигантский циклон существует уже миллионы лет. 650-й день сближения. День чудес. Успешно прошли через коварные радиационные пояса Юпитера. Повреждён только один инструмент фотополириметр. пересекли экваториальную плоскость благополучно избежав столкновения с частицами вновь открытых колец Юпитера. Удивительные снимки Алматея, крошечный спутник красного цвета и продолговатой формы в самой глубине радиационного пояса. Многоцветные Ио, линии на поверхности Европы. Паутинообразные детали на Ганимеде. Огромная депрессия на Калисто, окружённая многочисленными кольцами. Обогнув Калисто, мы пересекли орбиту Юпитера 13. самого внешнего из известных спутников планеты и удаляемся. В астрономии были приняты две системы обозначения спутников. В порядке удалённости от планеты обозначение состояло из названия планеты и номера, записанного арабскими цифрами, и в порядке открытия название планеты и номер, записанный римскими цифрами. На момент пролёта Войджеров было известно 13 спутников Юпитера. Соответственно, самый внешний из них, Ананке, носил обозначение Юпитер 13. Коанджименовался Юпитер 12, так как был обнаружен в 1951 году, ранее открытой в 1974 году Леды Юпитера 13. Теперь, когда благодаря развитию техники открытия делаются чаще, для вновь обнаруживаемых спутников применяют новую систему обозначений вида S2000J3, где S обозначает спутник, satellite 9000 год открытия, J первая буква названия планеты, 3 порядковый номер спутника данной планеты среди обнаруженных в указанном году. На сегодня самым внешним из подтверждённых спутников Юпитера является S2000J8, Юпитер-19, Мегаклита. Самым последним признан спутник S2011J1, Юпитер-72, который после первоначального обнаружения был потерян и вновь переоткрыт в сентябре 2018 года. Собственного имени у него пока нет. В списке потерянных спутников Юпитера числится ещё 7 объектов, замеченных в 2003 году. 662 день. Наши детекторы частиц и полей говорят, что мы покинули радиационный пояс Юпитера. Гравитация планеты увеличила нашу скорость. Мы наконец освободились от власти Юпитера и направляемся в открытый космос. 874 день. Потеря ориентации на Канопус, веками служивший путеводной звездой для парусников. В темноте космоса он ведёт и нас, помогая проложить курс через неизведанные просторы космического океана. Ориентация на Канопус восстановлена. Похоже, оптический датчик по ошибке принял за Канопус Альфу или Бету Центавра. Наш следующий порт захода система Сатурна. 2 года пути. serdejevsekh putevykh zametok Voyager'a menya bol'she vsego zainteresovali soobshcheniya ob otkrytiyakh sdelannykh im na Io samom vnutrennem iz Galileevykh sputnikov Eshcho do starta nam bylo izvestno chto na Io tvoryatsya strannye veshchi My malo chto mogli razlichit' na poverkhnosti no znali Io krasnogo yarko-krasnogo tsveta Krasneye dazhe chem Mars Veroyatno samyy krasnyy ob"ekt solnechnoy sistemy В течение ряда лет казалось, что на спутнике происходят какие-то изменения, заметные в инфракрасном диапазоне и при радарном обследовании. Мы также располагали данными, что в районе орбиты Ио Юпитер окружён своего рода огромным бубликом, который состоит из атомов серы, натрия и калия, выброшенных с Ио. Когда Voyager приблизился к гигантскому спутнику, мы увидели странную многоцветную поверхность, не похожую ни на что другое в солнечной системе. Ио находится недалеко от пояса астероидов. На всём протяжении своей истории спутник должен был подвергаться интенсивной космической бомбардировке. Ему просто полагалось быть испечённым ударными кратерами, но не нашлось ни одного. Значит, на Ио какой-то процесс чрезвычайно эффективно стирает или заполняет кратеры. Он не может быть атмосферным, поскольку из-за низкой гравитации газовая оболочка Ио почти полностью улетучилась в космос. Его нельзя приписать и действию воды на поверхности Ио слишком холодно. Имелось несколько мест, напоминавших вершины вулканов, но твёрдой уверенности в том, что это такое, не было. Линда Марабита из навигационной группы проекта Voyager, отвечавшая за точность следования космического аппарата по намеченной траектории, затребовала у компьютера более чёткое изображение края Ио, чтобы разглядеть звёзды позади него. К своему удивлению, она заметила яркий столб дыма, поднимавшийся в темноте над поверхностью спутника, и вскоре определила, что столб стоит как раз над одним из тех мест, где предполагалось наличие вулканов. Так Voyager открыл первый действующий внеземной вулкан. Теперь мы знаем на Ио 9 больших активных вулканов, выбрасывающих газ и обломки, а ещё сотни или даже тысячи потухших. Извергнутого вещества, которое скатывается стекает по склонам вулканических конусов, разливается по разноцветному ландшафту огромными потоками, вполне достаточно, чтобы затопить ударные кратеры. Мы видим свежую поверхность планеты, ландшафт, который постоянно обновляется. Как удивились бы этому Галилей и Гюйгенс. Существование вулканов и было предсказано до их открытия группой Стэнтона Пила, определившей масштабы приливов, которые должны возникать в твёрдых недрах и под влиянием совокупного действия находящейся неподалёку Европы и гигантского Юпитера. Они вывели, что горные породы внутри Ио должны плавиться не под действием радиоактивного распада, а в результате приливного трения, и большая часть недр Ио должна пребывать в жидком состоянии. Сейчас считается, что через жерла вулканов Ио подземный океан выплёскивает наружу жидкую серу, которая при плавлении концентрируется вблизи поверхности. Когда твёрдая сера нагревается чуть выше температуры кипения воды, примерно до 115°C, она оплавится и меняет свой цвет. Чем выше температура, тем она темнее. Если расплавленную серу быстро охладить, её окраска сохраняется. Цветной рисунок, обнаруженный на Ио, очень похож на то, что мы должны были бы увидеть, если бы вулканы извергали потоки серы. Чёрная сера самая горячая вблизи вулканических вершин. красные и оранжевые по близость от них и вдоль излившихся расплавленных потоков. Жёлтые на огромных плато простиравшихся на большие расстояния. Поверхность Ио меняется на протяжении нескольких месяцев. Карты поверхности спутника придётся выпускать с регулярностью сводок погоды на Земле. Будущие исследователи Ио должны иметь это в виду. Обнаруженная вояджером чрезвычайно разреженная тонкая атмосфера Ио Составит в основном из диоксида серы SO2. Но и этот тонкогазвая оболочка может приносить некоторую пользу, поскольку её толщины, видимо, как раз хватает, чтобы защитить Ио от мощных потоков заряженных частиц радиационного пояса Юпитера, внутри которого движется спутник. Ночью температура здесь опускается настолько, что диоксид серы должен конденсироваться и оседать в виде своеобразного инея. В это время заряженные частицы интенсивно бомбардируют поверхность, и поэтому сдешней ночи разумнее проводить в подземных укрытиях, пусть даже не слишком глубоких. Огромные султаны вулканических выбросов Ио поднимаются столь высоко, что фактически вышвыривают часть вещества прямо в космическое пространство вокруг Юпитера. Вулканы, вероятно, являются источником атомов упомянутого выше большого бублика, который окружает Юпитер в вдоль орбиты Ио. Эти атомы по спирали постепенно приближаются к Юпитеру и должны оседать на поверхности внутреннего спутника, а мальтей, придавая ему красноватую окраску. Не исключено также, что твёрдое вещество, которое вместе с газом выбрасывается с Юпитера после многочисленных столкновений и укрупнения частиц, пополняет систему колец Юпитера. Трудно представить себе возможность появления человека на самом Юпитере. Хотя я полагаю, в далёком будущем могут появиться технологии создания огромных городов-аэростатов, постоянно плавающих в его атмосфере. При взгляде с Ио или с Европы этот громадный изменчивый мир будет заполнять большую часть неба, нависая сверху, не восходя и не заходя, поскольку почти все спутники в солнечной системе, подобно нашей Луне, всегда повёрнуты к своим планетам одной и той же стороной. Для тех, кто в будущем станет осваивать луны Юпитера, Эта гигантская планета послужит постоянным источником вдохновения, вечным вызовом. Когда солнечная система конденсировалась из межзвёздного газа и пыли, Юпитер захватил львиную долю вещества, которое не было выброшено в межзвёздное пространство и не упало в центр, где формировалось солнце. Окажись, Юпитер в несколько десятков раз массивнее, в его недрах начались бы термоядерные реакции, и он стал бы испускать собственный свет. Самая большая из планет Солнечной системы это не состоявшаяся звезда. Тем не менее, температура внутри Юпитера настолько высока, что он испускает в космос вдвое больше энергии, чем получает от Солнца. Если ограничиться только инфракрасным диапазоном спектра, Юпитер возможно, следовало бы даже считать звездой. В современной астрофизике принято считать звёздами только такие объекты энерговыделения, которые обеспечивается термоядерными реакциями. по крайней мере на каком-то этапе эволюции. Стань он звездой в видимом диапазоне, мы сегодня жили бы в двойной системе с двумя солнцами на небе, а ночью были бы относительно редким явлением. Обычное дело, я полагаю, для множества планетных систем в нашей галактике. Мы несомненно находили бы подобные положения дел естественным и приятным. Глубоко под облаками Юпитера вес вышележащих слоёв атмосферы создаёт давление, намного превосходящее то, что встречается где-либо на Земле. Давление настолько большое, что электроны выдавливаются из атомов водорода, и возникает замечательное вещество жидкий металлический водород. Это особое физическое состояние никогда не наблюдалось в земных лабораториях, поскольку требует давления, недостижимого при современных технологиях. Есть надежда, что металлический водород обладает сверхпроводимостью при умеренных температурах. Если бы его удалось получить в земных условиях, он произвёл бы революцию в электронике. В последние годы из ведущих лабораторий регулярно поступают сообщения об экспериментальном получении металлического водорода. Однако уверенности в успехе пока нет. В любом случае металлический водород не сможет сохранять стабильность при нормальных температуре и давлении. Высокотемпературные сверхпроводники, сохраняющие состояние сверхпроводимости при температуре жидкого азота, были совершенно неожиданно открыты в 1986-87 годах. Революции в электронике они не сделали, так как сверхпроводящие керамики оказались очень хрупкими и с трудом поддаются обработке, а также требуют криогенной техники. Тем не менее, на их основе уже выпускаются сверхпроводящие силовые кабели, используемые в некоторых электроэнергетических установках. В недрах Юпитера, где давление примерно в 3 миллиона раз превышает атмосферное давление на Земле, нет почти ничего, кроме плещущегося в темноте огромного океана металлического водорода. Только в самом центре Юпитера, возможно, находится сходное по составу с землёй каменно-металлическое ядро, зажатое в тисках чудовищного давления и навсегда скрытое в сердце величайшей планеты. Электрические токи в жидких металлических недрах Юпитера могут быть источником невероятно мощного магнитного поля планеты, самого сильного в солнечной системе, и связанных с ним радиационных поясов из захваченных электронов и протонов. Эти заряженные частицы выбрасываются солнцем в составе солнечного ветра, а магнитное поле Юпитера задерживает и разгоняет их. Огромное множество этих частиц, захваченных высоконодаблоками планеты, обречено метаться от полюса к полюсу. Пока случайное столкновение с какой-нибудь залетевшей на большую высоту молекулой атмосферы не позволит им покинуть радиационный пояс. Ио движется по орбите столь близко к Юпитеру, что проходит через самое сердце вину радиационного пояса, порождая каскады заряженных частиц, которые, в свою очередь, вызывают мощные всплески радиоизлучения. Они также могут влиять на вулканические процессы на поверхности Ио. Вычисляя положение Ио, эти всплески радиоизлучения Юпитера можно предсказывать даже точнее, чем погоду на земле. То обстоятельство, что Юпитер является источником радиоизлучения, было открыто случайно в 1950-х годах, в период зарождения радиоастрономии. Двое американцев, Бернард Бёрк и Кеннет Франклин, исследовали небо при помощи вновь построенного и по тем временам очень чувствительного радиотелескопа. Они искали фоновое космическое радиоизлучение, идущее от источников далеко за пределами солнечной системы. Неожиданно для себя они обнаружили мощный и прежде неупоминавшийся источник, который, похоже, не был связан ни с одной заметной звездой, туманностью или галактикой. Более того, он постепенно смещался относительно далёких звёзд, причём значительно быстрее, чем мог бы двигаться далёкий объект по причине ограниченности скорости света. Слушай главу 8. Не найдя никакого подходящего объяснения на картах дальнего космоса, они однажды вышли из обсерватории взглянуть на небо невооружённым глазом. Не появилось ли там что-то необычное? Они были ошеломлены, увидев прямо на нужном месте необыкновенно яркий объект, который вскоре был идентифицирован как планета Юпитер. Над сказать, что это случайное открытие весьма типично для истории науки. Пока Voyager 1 приближался к Юпитеру, каждый вечер я наблюдал в небе сияющую гигантскую планету, вид, которым наши предки могли наслаждаться миллионы лет. А в тот вечер, когда сближение состоялось, я, направляясь в лабораторию реактивного движения изучать переданные Voyager'ом данные, подумал, что Юпитер уже никогда не будет прежним. Никогда больше не будет он просто яркой точкой на ночном небе, но он навсегда останет местом, которое мы исследовали и познали. Юпитер и его спутники это своего рода миниатюрная солнечная система с разнообразными, уникальными мирами, которые многому могут нас научить. Сатурн по своему строению и во многих других отношениях похож на Юпитер, хотя и меньше его по размерам. Совершая один оборот за 10 часов, он тоже имеет разноцветные экваториальные облачные полосы. правда не столь ярко выражены, как на Юпитере. Его магнитное поле и радиационные пояса слабее, чем у Юпитера. Зато система колец куда более впечатляющая. Он также окружён 12 или более спутниками. На сегодня у Сатурна обнаружено 62 спутника, а также более десятка мини-лун, находящихся в его кольцах. Саган потому не называет точное число спутников Сатурна, что в момент написания книги к этой планете уже приближались "Вояджеры" И к ней было приковано внимание всех астрономов мира. Уже начали поступать сообщения о новых спутниках. В целом, за 1980 год число известных спутников Сатурна увеличилось с 11 до 17. Пожалуй, наиболее интересный из лун Сатурна Титан, самый крупный спутник в Солнечной системе и единственный обладающий плотной атмосферой. До встречи Voyager 11 с Титаном в ноябре 1980 года Наши знания об этом мире остаются весьма скудными и неопределёнными. Единственный газ, о присутствии которого на Титане мы можем говорить с уверенностью, это метан, CH4, обнаруженный Койпером. Ультрафиолетовое излучение Солнца преобразует метан в молекулы более сложных углеводородов и газообразный водород. Углеводороды должны оставаться на Титане, покрывая поверхность коричневатым, похожим на дёгдь, органическим осадком. Вроде того, что получался в экспериментах по исследованию происхождения жизни на Земле. Вследствие низкой гравитации на Титане лёгкий газ водород должен быстро улетучиваться в космос в ходе катастрофического процесса, называемого на жаргоне специалистов сдуванием атмосферы, blow-off, который захватывает также метан и другие компоненты атмосферы. Однако атмосферное давление на Титане, по крайней мере, не ниже, чем на Марсе, значит, сдувание атмосферы не происходит. Возможно, в её составе есть какая-то значительная, но пока не обнаруженная составляющая, например, азот, который делает средний молекулярный вес атмосферы относительно высоким и тем самым предотвращает сдувание. Не исключено также, что сдувание атмосферы имеет место, однако улетучивание газов в космос постоянно компенсируется выделением их из недр спутника. Средняя плотность титана настолько низка, что на нём должны быть большие запасы водяного и других льдов. в том числе вероятны и метанового, темпы спарения которых под действием внутреннего нагрева нам неизвестен. При наблюдении в телескоп Титан выглядит едва различимым красноватым диском. Некоторые наблюдатели сообщали о появлении на диске изменчивых белых облаков, скорее всего это метановые кристаллы. Но в чём причина красноватой окраски? Большинство изучавших Титан согласны, что наиболее вероятным объяснением могут служить органические молекулы Вопросы о температуре и толщине атмосферы Титана пока остаются открытыми. Судя по некоторым признакам, температура поверхности несколько увеличена под влиянием атмосферного парникового эффекта. Распространённость органических молекул на поверхности и в атмосфере Титана делает его замечательным и в своём роде уникальным уголком Солнечной системы. История прежних открытий даёт основание ожидать, что "Вояджеры" и другие разведывательные космические аппараты в корне изменят наши знания об этом месте. Ещё "Вояджеры" определили, что атмосфера Титана примерно в 10 раз превосходит земную по толщине, а о давлению поверхности на 60% выше, чем на уровне моря. Спускаемый аппарат "Гюйгенс" определил, что на 98,4% атмосфера состоит из азота. Однако в верхних её слоях довольно много метана, создающего небольшой парниковый эффект, примерно плюс 3°. Градуса. Под действием солнечного ультрафиолета метан постепенно преобразуется в более сложные органические молекулы. Из них формируется туман на высоте около 200 км, который делает атмосферу почти непрозрачной для видимого излучения и обеспечивает антипарниковый эффект, примерно минус -10 10°C. В результате средняя температура на поверхности Титана составляет -180°C. На ней обнаружены реки и озёра из жидких углеводородов, объём которых в несколько раз превышает запасы нефти и газа на Земле. Хотя сквозь просветы в облаках с Титана вероятно можно заметить сатурновы кольца, их бледно-жёлтый цвет рассеивается в атмосфере. Поскольку система Сатурна в 10 раз дальше от Солнца, чем Земля, Интенсивность солнечного освещения на Титане составляет всего 1% от привычной нам, а температура должна быть намного ниже точки замерзания воды, даже при наличии значительного проникового эффекта. Однако обилие органических веществ, солнечный свет и возможно вулканическое тепло не позволяют полностью исключить возможность жизни на Титане. Гёгенс, открывший Титан в 1655 году, писал: "Разве можно смотреть на эти системы Юпитера и Сатурна И сопоставлять их между собой, не поражаясь величию двух планет, а также их замечательным спутником в сравнении с жалкой нашей землёй. И разве можно заставить себя думать, будто мудрый творец разместил всех своих животных и все растения здесь, что он обустроил и украсил только это пятнышко, и оставил все миры пустынными и лишёнными обитателей, которые могли бы поклоняться и молиться ему? или что все эти удивительные тела были созданы лишь для того, чтобы мерцать и служить объектом исследования для многих из нас, скромных членов учёного сообщества. Поскольку Сатурн совершает оборот вокруг Солнца за 30 лет, длительность времён года на Сатурне и его спутниках значительно больше, чем на Земле. Предполагая, что спутники Сатурна обитаемы, Гёгенса отмечает: "Невозможно, чтобы при таких утомительных зимах их образ жизни не отличался в корне от нашего". В этих совершенно иных условиях она, конечно, должна очень сильно отличаться от жизни на Земле. Пока нет убедительных фактов свидетельствующих за или против существования жизни на Титане. Это не более чем возможность. Вряд ли мы получим ответы на свои вопросы, пока не осуществим посадку на Титан космического аппарата, оснащённого необходимым оборудованием. В январе 2005 года зонд Гюйгенс, доставленный на борту межпланетной станции Кассини, совершил посадку на поверхности титана. Это первая и пока единственная мягкая посадка во внешней части солнечной системы. Исследование отдельных частиц, составляющих кольца Сатурна, требует тесного сближения с ними. Ибо частицы эти, снежные комья, ледяные обломки, кувыркающиеся в пространстве карликовые ледники, очень малы, порядка 1 м поперечнике. Мы знаем, что они состоят из водяного льда, поскольку спектральные характеристики отражённого кольцами солнечного света очень похожи на лабораторный спектр льда. Для сближения космическому аппарату необходимо замедлиться и начать двигаться вместе с частицами вокруг Сатурна на скорости около 72000 км/ч, 20 км/с. То есть надо выйти на орбиту вокруг Сатурна, перемещаясь с той же скоростью, что и составляющие кольца. Только тогда появится возможность рассмотреть их по отдельности, а не в виде размазанных сплошных пятен или полос. Почему вместо системы колец у Сатурна не образовался один крупный спутник? Чем ближе находится частица к Сатурну, тем выше скорость её орбитального движения. Чем быстрее она падает вокруг планеты по третьему закону Кеплера. Внутренние частицы обгоняют внешние. Полоса обгона, как видим, всегда находится слева. Хотя вся совокупность частиц движется вокруг планеты со скоростью около 20 км/с, относительные скорости двух соседних частиц очень малы и измеряются сантиметрами в минуту. Вследствие этого относительного движения частицы не могут слиться под действием взаимного притяжения. Как только они сближаются, небольшие различия в орбитальных скоростях вновь их разделяют. Если бы кольца не были столь близки к Сатурну, этот эффект оказался бы слабее. И частицы могли бы объединяясь, образовывать всё большего размера снежные комья и в конечном счёте формировать спутники. Стало быть, по всей видимости, это отнюдь не случайность, что за пределами колец Сатурна расположена система спутников, размеры которых варьируются от нескольких сотен километров до масштабов гигантского титана, почти равного в поперечнике планете Марс. вещества всех спутников и самих планет первоначально могло быть рассеяно в виде колец, которые, конденсируясь, уплотняясь, образовали эти небесные тела. Общей принятой теории образования колец у Сатурна и других планет-гигантов до сих пор нет. С обнаружением многочисленных мелких спутников размером до километра меньше, а также мини-лун в составе колец Стало естественным считать, что их частицы в кольцах могут объединяться друг с другом, а потом снова распадаться при столкновениях. Также ясно, что со временем они теряют высоту и выпадают на планету. Однако до сих пор не ясно, сохранился ли материал колец с эпохи рождения солнечной системы, образовался в результате приливного разрушения крупного спутника в более позднее время или постоянно пополняется выбросами со спутников, как и Юпитер. Сатурн обладает магнитным полем, которое захватывает и ускоряет частицы солнечного ветра. Когда заряженная частица колеблется от одного магнитного полюса к другому, она пересекает экваториальную плоскость Сатурна. Если на пути протона или электрона попадается комок составляющего кольцо вещества, заряженная частица будет им поглощена. В результате в обеих планет кольца очищают радиационные пояса, которые существуют только внутри и вне системы колец. Ближайшие спутники Юпитера и Сатурна тоже прогрызают щели в радиационных поясах. В действительности, один из недавно открытых спутников Сатурна был обнаружен как раз благодаря тому, что Пионер-11 выявил неожиданный провал в радиационных поясах, появившийся из-за выметания заряженных частиц ранее неизвестным спутником. Межпланетная станция Пионер-11 была первой, пролетевшей вблизи Сатурна, Это произошло в 1979 году за гад с небольшим до Voyager, хотя Pioneer 11 был запущен на 4 года раньше. Потоки солнечного ветра струятся во внешней области солнечной системы, далеко за пределы орбиты Сатурна. Если приборы Voyager будут продолжать нормально работать, когда он достигнет Урана, а затем орбит Нептуна и Плутона, то они почти наверняка обнаружат присутствие этого межпланетного ветра. Внешней части солнечной атмосферы постоянно текущий в сторону других звёзд. На расстоянии примерно в 2-3 раза превышающем орбиту Плутона, давление межзвёздных протонов и электронов становится больше слабеющего давления солнечного ветра. Это место, называемое гелиопаузой, является, согласно одному из определений, внешней границей империи Солнца. Продолжая своё движение примерно в середине 21 века, Вояджер пересечёт Гелиопаузу и будет дальше бродить космический океан, никогда не заходя в другие планетные системы. А через несколько сотен миллионов лет он завершит первый виток вокруг массивного центра нашей галактики Млечного Пути. Мы начали поистине легендарное путешествие. Вояджер-2 достиг Сатурна в 1981 году, Урана в 1986 году. Нептуна в 1989 году. В 2007 году он достиг границы ударной волны, где поток солнечного ветра из-за взаимодействия с межзвёздной средой замедляется до звуковой скорости. А в декабре 2018 года Voyager 2 пересек гелиопаузу границу, где солнечный ветер окончательно тормозится межзвёздной средой и перемешивается с ней. Voyager 1, двигаясь быстрее, прошёл ударную волну в 2004 году. И пересёк Гелио паузу в 2012 на расстоянии 121 астрономическая единица. Глава 7. Хребет ночи. Они добрались до круглого отверстия в небе. сияющего подобно огню. Это звезда, сказал ворон. Эскимосский миф отворении. Я бы скорее предпочёл знать одну причину вещей, чем быть царём Персии. Я предпочёл бы нахождение одного научного объяснения Сану, персидского царя. Демокрит из Абдеры Нари Старк Самоски, отвергая это представление, приходит к заключению, что мир гораздо больше, чем только что указано. Он полагает, что неподвижные звёзды и солнце не меняют своего места в пространстве, что земля движется по окружности около солнца, находящегося в её центре, и что центр шара неподвижных звёзд совпадает с центром солнца, а размер этого шара таков, что окружность, описываемая по его предположению землёй, находится к расстоянию неподвижных звёзд в таком же отношении, в каком центр шара находится к его поверхности. Архимед. Исчисление песчинок. Если мы захотим понять сущность наших представлений обожествле, то должны будем признать, что словом бог люди всегда обозначают наиболее скрытую далёкую и неизвестную причину наблюдаемых ими явлений. Они употребляют это слово лишь в тех случаях, когда перестают разбираться в механизме естественных и известных им причин. Утратив из виду последовательность и связь этих причин, они прекращают свои поиски, чтобы покончить с затруднениями, называют богом последнюю причину. Когда говорят, что бог есть виновник какого-нибудь явления, Это означает просто, что не знают, как могло произойти подобное явление при помощи известных нам в природе сил или причин. Одним словом, человек всегда окружал почтением неизвестные причины поражавших его явлений, понять которые ему мешало его невежество. Поль Анри Гольбах. Система природы. 1770 год. Ребёнком я жил в Нью-Йорке, в Бруклинском районе Бенсонхёрст. Я отлично знала окрестности. Каждый многоквартирный дом, голубятню, двор, крыльцо, пустырь, большой дяд, декоративную решётку, жёлоб для подачи угля, каждую стену для игры в китайский ручной мяч, среди которых самой удобной была кирпичная стена театра Лоу Стилуэлла. Я знал, где живёт множество людей: Бруны и Дина, Рональд и Харби, Сейнги верни деньги Джеки и Майра. Но уже в нескольких кварталах к северу от 86-й улицы с её интенсивным автомобильным движением и железнодорожной эстакадой располагалась странная неизведанная территория, запретная для моих прогулок. Своего рода Марс в сравнении со всем, что я знал. Но даже если рано ложишься спать, зимой иногда видишь звёзды. Я глядел на них, мерцающие, дляоке и думал, что же это такое. Я спрашивал у них старших ребят и взрослых, которые отвечали: "Это огни в небе, малыш". Я и сам видел, что это огни в небе, но что они представляли собой на самом деле? Просто маленькие порящие лампочки? Для чего? Мне становилось их жаль. Все о них знают, но их загадочная суть почему-то остаётся скрытой от моих нелюбопытных приятелей. Должен был существовать ответ по обстоятельствам. Когда я немного подрос, родители выдали мне первую библиотечную карточку. Кажется, библиотека находилась на 85-й улице, на чужой земле. Я сразу попросил у библиотекаря что-нибудь о звёздах. Она принесла альбом фотографий мужчин и женщин с именами вроде Кларка Гейбла и Джин Харлоу. Кларк Гейбл 1901-1960 годы. и Джин Харлоу 1911-1937 годы. Знаменитые американские киноактёры 1930-х годов. Я выразил недовольство, и она, улыбнувшись по причине мне тогда непонятной, нашла другую, правильную книгу. Затаив дыхание, я открыл её и читал, пока не дошёл до нужного места. В книге говорилось нечто удивительное. Это была великая мысль. В ней утверждалось, что звёзды это солнце. только очень далёкие а солнце это звезда но близкая к нам представьте себе что вы взяли солнце и удалили его настолько что оно стало всего лишь крошечной мерцающей светлой точкой как далеко вы должны отодвинуть его я понятия не имел об угловом размере не знал ничего о законе обратных квадратов описывающем распространение света у меня не было никакой возможности вычислить расстояние до звёзд Но я мог сказать, что если звёзды это солнце, они должны быть очень далеко, намного дальше, чем 85-я улица, дальше Манхэттена, вероятно, даже дальше Нью-Джерси. Космос был намного больше, чем я предполагал. Потом я прочитал о другом поразительном факте. Земля, на которой находится Бруклин, это планета, и она движется вокруг солнца. Существует другие планеты. Они тоже движутся вокруг солнца. Некоторые ближе к нему, другие дальше. Но планеты не излучают своего собственного света, как солнце, они просто отражают солнечные лучи. Удавшись на большое расстояние, вы вообще не смогли бы разглядеть землю и другие планеты. Они были бы лишь слабыми, едва светящимися точками, затерянными в сиянии солнца. "Ну хорошо, думал я, В таком случае другие звёзды тоже должны иметь планеты, которые мы ещё не обнаружили, и на некоторых из этих планет должна быть жизнь, почему бы и нет? Жизнь, возможно, не похожая на то, что нам известно, на жизнь в Бруклине. Поэтому я решил стать астрономом, чтобы исследовать звёзды и планеты, и если получится, побывать на них. Мне исключительно повезло. Мои родители и некоторые учителя поддерживали эти странные замыслы. И к тому же я жил в то время, когда впервые в истории люди стали посещать другие миры и занялись глубокой разведкой космоса. Радесия намного раньше, то не смог бы, сколь бы великим ни было моё рвение, понять, что представляют собой звёзды и планеты. Я бы не знал, что существуют другие солнца и другие миры. Это один из величайших секретов, вырванных нашими предками у природы после миллионов лет спокойного наблюдения и смелых размышлений. Что такое звёзды? Подобные вопросы естественны, как детская улыбка. Мы всегда задавали их. Отличие нашего времени в том, что мы знаем, по крайней мере, некоторые ответы. Книги и библиотеки преподносят их нам уже готовыми. В биологии существует важный, хотя и не всегда строго выполняющийся принцип рекапитуляции. В индивидуальном эмбриональном развитии мы повторяем эволюционную историю своего вида. Принцип рекапитуляции, иначе называемый биогенетическим законом, впервые был сформулирован в XIX веке. По современным представлениям, имеет место параллелизм антогонеза, индивидуального развития организма и филогенеза эволюционного развития вида. На начальных этапах развития эмбрионы поздних эволюционных форм подобны эмбрионам более ранних форм. Один из хрестоматийных примеров наличие жаберных дуг у эмбрионов млекопитающих и птиц. Мне кажется, некая своего рода рекапитуляция имеет место и в нашем индивидуальном интеллектуальном развитии. Мы невольно воспроизводим идеи наших далёких предков. Представьте себе время до появления науки, библиотек. Перенеситесь мысленно на сотни тысяч лет назад. Тогда мы были почти так же умны, как сейчас, так же любознательны, столь же вовлечены в социальную и сексуальную жизнь, но эксперименты ещё не были поставлены. Изобретения ещё не были сделаны. Это было детство рода человеческого. Вообразите эпоху, когда люди впервые приручили огонь. Как протекала тогда человеческая жизнь? Что думали наши предки о звёздах? Иногда в фантазиях мне рисуется некто, думавший примерно так: Мы едим ягоды и коренья, орехи и листья и мёртвых животных. Некоторых животных мы находим мёртвыми. Других убиваем. Мы знаем, какая пища хороша, а какая опасна. Некоторые пища, если мы пробуем её, убивает нас в наказание за то, что мы её едим. Мы не хотели сделать ничего плохого, но болеголов или наперстянка могут убивать. Мы любим своих детей и друзей, и мы советуем им избегать такой пищи. Во время охоты на животных мы тоже можем погибнуть. Нас могут забадать. или растоптать, или съесть. То, что делают животные для нас оборачивается жизнью или смертью, то, как они ведут себя, какие следы оставляют, когда спариваются и приносят потомство, когда кочуют, нам нужно знать все эти вещи. Мы рассказываем о них нашим детям, а они расскажут своим детям. Мы зависим от животных. Мы следуем за ними, особенно зимой. Когда мало съедобных растений, мы, кочевые охотники и собиратели, мы называем себя охотничьим народом. Большинство из нас спит под открытым небом или под деревьями, или в их ветвях. Мы используем звериные шкуры как одежду, чтобы согреться, прикрыть наготу и иногда спать на них. Одеваясь в звериную шкуру, мы чувствуем силу зверя. Мы скачем вместе с газелью, Мы охотимся вместе с медведем. Между нами и животными существует связь. Мы охотимся на животных и едимых, а они охотятся на нас и едят нас. Мы являемся частью друг друга. Чтобы выжить, мы создаём инструменты. Среди нас есть большие знатоки того, как выбирать камни, расщеплять их, затачивать, шлифовать и полировать. Некоторые камни мы привязываем к жилиме животных к деревянной рукоятке, и получается топор. Топором можно рубить растения или ударить животное. Другие камни мы приматываем к длинным жердям. Если вести себя тихо и осторожно, то иногда можно подобраться близко к животному и пронзить его копьём. Мясо портится. Иногда мы голодны и стараемся не замечать этого. Иногда мы добавляем к плохому мясу травы, чтобы скрыть его дурной вкус. Пищу, которая не испортилась, мы заворачиваем в куски звериных шкур или в крупные листья или складываем в скорлупу больших орехов. Разумно сохранить часть пищи и взять её с собой. Если мы съедим эту пищу слишком рано, некоторые из нас вскоре будут голодать. Так что мы должны помогать друг другу. Поэтому и по многим другим причинам у нас есть обычаи. Обычай должен соблюдать каждый. Мы всегда соблюдаем обычаи. Обычаи священны. Однажды была гроза, много молний, грома и дождя. Малыши боятся грозы, и я иногда тоже. Тайна грозы неизвестна. Раскат грома долгий, громкий. вспышки молнии короткие и яркие может быть кто-то очень могучий сильно гневается я думаю он должен быть где-то на небе после грозы неподалёку в лесу что-то мерцало и потрескивало мы пошли посмотреть это было что-то яркое горячее и подвижное жёлтого и красного цвета мы никогда раньше не видели подобной вещи теперь мы называем её огнём У огня особый запах. Похоже, он живой. Он ест пищу. Он пожирает траву и ветки деревьев и даже целые деревья, если вы ему позволяете. Он сильный. Он не очень умный. Если пища кончается, он умирает. Он не пойдёт за пищей и не перекинется с одного дерева на другое, если по пути нет пищи. Без пищи он не может идти. Но если пищи много, Он разрастается и порождает множество огненных детей. Одному из нас пришла в голову смелая и пугающая мысль: поймать огонь, немного подкармливать его и сделать его нашим другом. Мы нашли длинные ветки лиственного дерева, огонь елых, но медленно. Мы взяли ветки за те концы, где не было огня. Если вы быстро побежите с маленьким огнём, он умирает. Его дети слабы. Поэтому мы не бежали. Мы медленно шли, громко повторяя добрые пожелания. Не умирай, говорили мы огню. Остальные охотники смотрели на нас широко раскрытыми глазами. С тех пор мы всегда носим его с собой. У нас есть зародыш огня, которому не надо много пищи, чтобы он не умер от голода. Не следует отбрасывать за примитивностью это представление об огне как о живом существе, которое надо защищать, о котором надо заботиться. о обнаруживается у истоков многих современных цивилизаций. В каждом доме древней Греции и Рима, а также у брахманов в древней Индии были очаги и набор строгих правил по обращению с огнём. На ночь тлеющие угли присыпали пеплом, по утрам подбрасывали хворост, чтобы оживить пламя. Смерть огня в очаге олицетворяла собой смерть семьи. Во всех трёх культурах ритуал, относящийся к очагу, был связан с поклонением предкам. Это вот идёт своё происхождение вечный огонь, символ, который ныне широко используется по всему миру в религиозных, мемориальных, политических и спортивных церемониях. Огонь это чудо, и ещё он очень полезен. Несомненно, это дар могущественных существ. Интересно, это те же самые существа, что гневаются во время грозы. Холодными ночами огонь доставляет нам тепло. Он даёт нам свет. унисевает тьму без лунных ночей. Теперь мы можем ночью чинить копию для завтрашней охоты. А если не устали, то даже в темноте можем видеть друг друга и беседовать. А ещё великая вещь пламя отгоняет животных. Мы были очень уязвимы по ночам. Порой нас могли съесть даже небольшие звери гиены и волки. Теперь всё по-другому. Теперь огонь держит животных в отдалении. Мы замечаем, как они рыскуют в темноте, не громко лая, а их глаза блестят в свете пламени. Они боятся огня, но мы его не боимся. Огонь наш, мы заботимся об огне, а огонь заботится о нас. Небо очень важно. Оно прикрывает нас, оно говорит с нами. Ещё в те дни, когда мы не знали огня, бывало, лёжа на спине, мы смотрели вверх на все эти светящиеся точки. Некоторые из них соединяются в рисунки. Одна из наших женщин видит эти картины лучше других. Она научила нас, как различать звёздные рисунки и как их называть. Засидевшись поздней ночью, мы сочиняли истории про нарисованных на небе львов, собак, медведей и охотников. Всё-таки они какие-то странные. Может быть, это изображения могущественных небесных существ, тех, что вызывают грозы, когда сердится. По большей части небо не изменяется. Год за годом на нём остаются одни и те же рисунки. Луны сначала нет, потом она становится тонким ломтиком, затем шаром, а после вновь исчезает. Когда меняется луна, у женщин случаются кровотечения. В некоторых племенах обычаи запрещают соития, когда луна растёт или убывает. Некоторые племена на специальных костях отмечают дни луны. и дни женских кровотечений они могут заранее предусмотреть, как соблюсти обычаи. Обычаи священны. Звёзды находятся очень далеко. Когда мы поднимаемся на возвышенность или забираемся на дерево, они не становятся ближе. Облака проходят между нами и звёздами. Звёзды должны быть дальше облаков. Луна в своём медленном движении проходит перед звёздами. Потом видно, что это не вредит звёздам. Луна не ест звёзды. Звёзды должны быть дальше луны. Они мерцают, странные, холодные, белые, далёкие огни. Их много, они по всему небу, но только ночью. Любопытно, что же это такое? После того, как мы нашли огонь, я сидел у костра и думал о звёздах. Во мне зрела мысль: звёзды это огонь. подумал я. Потом появилась другая мысль. Звёзды это костры, которые другие охотничьи племена жгут по ночам. Звёзды дают меньше света, чем костры, так что они должны быть очень далёкими кострами. Но как же спросили меня: "Как в небе могут быть костры? Почему эти костры и охотники вокруг них не падают вниз к нашим ногам?" Почему эти странные племена не спускаются к нам с неба? Это хорошие вопросы. Они беспокоят меня. Иногда я думаю, что небо половинка громадной яичной или ореховой скорлупы. Я думаю, люди вокруг тех далёких костров смотрят вниз на нас, но только им кажется, что они смотрят вверх, и говорят, что мы на их небе, и удивляются, почему мы не падем к ним. если вы понимаете, что я имею в виду. Но охотники говорят: низ есть низ, а верх есть верх. Этот ответ тоже хороший. У одного из наших охотников другая мысль. Он думает, что ночь это огромная звериная шкура, наброшенная поверх неба. В шкуре есть дыры. Мы смотрим сквозь эти дыры и видим огонь. Он думает, что огонь горит не только в тех отдельных местах, где мы видим звёзды. Он считает, что огонь везде, что пламя покрывает всё небо, но шкура скрывает огонь от нас, только не там, где есть прорехи. Некоторые звёзды двигаются, как животные, за которыми мы охотимся, как мы. Если внимательно следить за ними много месяцев, замечаешь, как они передвигаются. их всего пять, как пальцев на руке. Они медленно странствуют среди остальных звёзд. Если мысль о кострах верна, эти звёзды должны быть кочевыми охотничьими племенами, несущими с собой большие огни. Но мне непонятно, как блуждающие звёзды могут быть дырами в шкуре. Дыра остаётся там, где её проделали. Дыра есть дыра. Дыры не путешествуют. А ещё Я не хочу, чтобы меня окружало небо из огня. Если шкура свалится, ночное небо станет ярким. Слишком ярким, огонь будет повсюду. Я думаю, что огненное небо съест нас всех. Возможно, на небе есть два рода могущественных существ: плохие, которые хотят, чтобы огонь сожрал нас, и хорошие, которые прикрывают пламя шкурой, чтобы защитить нас от него. Нам нужно найти способ отблагодарить хороших. Я не знаю, действительно ли звёзды это костры на небесах, или это дыры в шкуре, сквозь которые вниз на нас смотрит огонь высших сил. Иногда я склоняюсь к одному, иногда к другому. Однажды я подумал, что они не костры, не дыры, а что-то другое, слишком сложное для моего разумения. Подложите под шею бревно, ваша голова откинется назад. Тогда вы будете видеть только небо, ни холмов, ни деревьев, ни охотников, ни костра, только небо. Иногда мне кажется, я могу упасть в небо, если звёзды это костры. Я хотел бы посетить тех других охотников, особенно странствующих. И тогда мне кажется, что неплохо бы упасть вверх. Но если звёзды это дыры в шкуре, падать страшно. Я не хочу провалиться сквозь дыру в огонь. Я хочу знать, как всё обстоит на самом деле. Мне не нравится оставаться в неведении. Не думаю, что подобные мысли о звёздах беспокоили многих членов племён, занимавшихся охотой и собирательством. Возможно, лишь единицы задумывались об этом на протяжении долгих веков. И уж, конечно, никогда все эти идеи не приходили в голову одному человеку. Тем не менее, в подобных человеческих сообществах бытуют весьма сложные представления. Например, бушмены из племени Канг, живущие в пустыне Калахари в Ботсване, имеют своё толкование Млечного пути, который в их широтах часто поднимается прямо над головой. Интересно, что на языке этого племени первый звук в слове Канг произносится одновременно со щелчком. Это так называемые щёлкающие кайсанские языки. Они называют его спинным хребтом ночи, как если бы небо было огромным животным, внутри которого мы живём. Их объяснение делает Млечный Путь полезным и понятным. Племя Канг считает, что Млечный Путь поддерживает ночь, что если бы не он, осколки тьмы упали бы вниз к нашим ногам. Очень изящная идея. Метафоры типа небесных костров или галактический хребет в большинстве человеческих культур были в конце концов заменены другими идеями. Магущественные существа на небесах превратились в богов. Они получили имена и родословную, а также обязанность отвечать за разные космические службы. Для каждого человеческого дела был свой бог или богиня. Боги управляли природой. Ничто не могло случиться без их прямого вмешательства. Если они пребывали в довольстве, то пища водилась в изобилии, и люди благоденствовали. Но стоило чем-то прогневать богов, порой для этого хватало сущей ерунды. Последствия оказывались ужасны: засухи, бури, войны, землетрясения, извержения вулканов, эпидемии. Богов следовало умиротворять, и появилась обширная сословие священников и оракулов, призванных умелостивить богов. Но поскольку боги капризны, никто не ведал, что они станут делать. Природа оставалась тайной. Понять мир было так трудно. Немного уцелело на острове Самос в Эгейском море от Герайона, одного из чудес древнего мира, великого храма, посвящённого Гере, которая начала свою карьеру в качестве богини неба. Она покровительствовала Саму, и была для него тем же, чем богиня Афина была для Афин. Значительно позже её взял в жёны Зевс, повелитель олимпийских богов. Древние легенды говорят нам, что медовый месяц они провели на Самосе. По ласудиев узного света на ночном небе греческая религия объясняет тем, что молоко, брызнувшее из груди Геры, окропило небо. Это легенде мы обязаны названием Млечный путь, которым продолжаем пользоваться до сих пор. Возможно, изначально она отражала важную догадку, что небеса питают землю. Но даже если и так, значение это, похоже, забылось тысячи лет назад. Мы Почти все из нас потомки тех людей, которые в ответ на тяготы жизни выдумывали истории о непредсказуемых или разгневанных божествах. Долгие времена инстинктивная тяга людей к постижению мира шла вразрез с гибкими религиозными объяснениями, как было в Древней Греции эпохи Гомера, где боги павеливали небом и землёй, грозами и океанами и подземным миром, огнём и временем, любовью и войной, где каждое дерево и каждый луг служили приютом дриадам и нимфам